Валерий Большаков. Целитель. Приорат Настрома. Глава первая. Вторник, 21 марта 1989 года. День ПБВ. Альфа. Уклоземная орбита борт шаттла Атлантис. Больше суток крутился челнок вокруг света, а его экипаж упорно тестировал многочисленные системы бета-ретранслятора. Чуть ли не 20 тонн сложнейшего оборудования заняли почти весь отсек полезной нагрузки, оставив узенький коридор посередине. Дорси, Николс и Ван Хорн тискались там по очереди, отпуская в эфир не нецензурное, зато весьма подробные пожелания яйцеголовам. Лишь Рон Карлайл гордо помалкивал. Он-то знал, чего стоило уменьшить вес преобразователя пространства на порядок. Наверное, поэтому и облысел, чтоб подолгу чесал в затылке пытаясь впихнуть в кубометр то, что не умещалось в комнате приличных габаритов. Сам Литбуэрс выписывал ему премии. И было за что. Пускай русские опередили их с хронодинамикой, зато в транспозитации ведут они. В ночь на вторник Майкл Дорси объявил пятичасовую готовность. Атлантис послушно скользил по орбите, оставив за кормой льдистую Антарктиду. Свинцовые волны ревущих сороковых помаленьку светлели, набираясь тропической синевы. Наблюдаю батарейку, браво доложил Джон Ван Хорн. Дальность 4 мили. Лестер напомнил Дорси. Николс молча кивнул, наращивая скорость. Хватило 8-секундного импульса. Готовимся к стыковке. Издали энергонакопитель и впрям смахивал на батарейку серебристый цилиндр весом в 25 тонн. самый громадный и емкий конденсатор в мире. Карлайл поморщился, и что толку хвастаться, Ну да, они затолкали в отсек и преобразователь, и противофазовый успокоитель, а смысл? Без вон той махины, которую они догоняют, без заключенной в ней энергии, бета транслятора всего лишь груда металла, пластика и редкозюмов. Получается, для того, чтобы Атлантис вышел в сопредельное пространство и вернулся обратно, пришлось в нагрузку запускать Челленджер. Мило. Шаттл брюхом наехал на здоровенную бочку накопителя, и Лестер тут же выдохнул. Есть касание.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 Рон пригляделся. Впереди и сбоку летел обтекаемый корабль в форме крутого купола, похожий на женскую грудь. Сходство усиливалось за счет андрогенно-периферийного стыковочного узла, венчавшего носовую часть как набухший сосок. Размер корабля не впечатляли, чуть более 4 метров в поперечнике да в длину метров пять. Это здешняя заря! хрипло определил Дорсе и прочистил горло. Доставляет на станцию Мир 2 5-6 человек плюс полторы тонны груза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 Обратный идиот! Докричать Вальфу Рон не успел. Излючка на носу зари, рядом со звездным датчиком, высунулась вороненое дуло и засверкала крестоцветным огнем. Очередь из мелкокалиберных снарядиков порвала фюзеляж шатла справа, задевая киль и крыло. Старт! каркнул бледный Дорси, прямой переход! Живо! Карлайла заскулила от страха и отчаяния. Стартовать? Транспозитировать Атлантис без подготовки, без единого теста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 Вцепившись в спинку кресла, он глухо сказал: У меня две новости, парни хорошая и плохая. Слава богу, мы не в Бете. Но плохо то, что мы не в Альфе. Что? скинул Сирон, пугаясь до обмрачного гроги. Что-что? Николс велоповел кистью, разматывая ленту регистрограммы, как серпантин. Тут гамма. Четверг, 6 апреля 1989 года, День ПБВ, гамма. Околоземная орбита. Борт шотла Атлантис. Рон Карлайл угрюмо просматривал свои конспекты. Сухую выжимку той инфы, что разболтала Земля. Вон она, глупеет за иллюминатором. Катается вокруг солнышка, пятый миллиард лет. И все ей нипочем. Затеет людежки третью мировую, переживет. Наплодит мутантов. Зато слабый радиоактивный пепел, все, что останется от пакостливого человечества, удобрит новые всходы. В Армению и Азербайджан введены войска, чтобы прекратить резню и погромы. Этнические чистки 2.0. В СССР еду распределяют по талонам. Дожили. 15 февраля из Афганистана вывели все советские войска. А с какого перепуга они там оказались? В Таллине поднят государственный флаг Эстонии. СССР разваливается. В Тбилиси разогнали митингующих. Те требовали независимости грузии Разваливается. На родимом Западе все не так круто, но тоже кувырком. Прошлым летом президент Рональд Рейган, его что на второй срок оставили, прибыл с визитом в Москву, где вел тайные переговоры с генсеком КПСС Горбачевым, борцом с коммунизмом. Капец. В январе 1989 в должность президента вступил Джордж Буш-старший. Это который ЦРУ рулил. В Польше Лех Валенца готовится к президентским выборам. Все шиворот на выворот. Земля. Этот безумный, подлый, прекрасный мир. Все хорошо. Одно плохо. Чужой он. Майкл. Рявкнул Лестер с нижней палубы. Может, хватит уже болтаться, как дерьмо в унитазе? Дорси лениво пошевелился, притянутый ремнями к креслу. Что ты предлагаешь? Вела осведомился он. Садиться. Куда? Голос командира прозвучал резко и зло. Куда я тебя спрашиваю? А у тебя большой выбор? Зарал Николс, плавно влетая в кабину. На полосе 15. «На базе Эдвардс? Да хоть на no Лишь бы в Америке!» «В какой Америке, Лес?» – неожиданно спокойно спросил Дорси. «Нашей тут нет. Там внизу тоже живут-поживают и Майкл Дорси и Лестер Николс, Рон Карлайла и Джон Ван Хорн. А мы кто?» «На мысе Канаверал готовится к старту шаттл Атлантис», – из-под лобе глянул Рон. «Он взлетит через месяц. Помехи были сильные, но я расслышал, кто отправится в космос пилотом. Некий Лес Николс а специалистом полета-2 будет какой-то Рон Карлайл. Да, Лестер, это мы. Только другие. Иные. Меня даже не это страшит, завозился командир, а последствия. Это же не розыгрыш выйдет, а факт. Два одинаковых корабля на космодроме и два экипажа. Близнецы. Копии. И как быть? Вернее, что с нами сделают? В каком секретном центре отдадут на растерзание тамошним ученым? Мы никогда, слышишь, никогда не вернемся домой. Не увидим своих жен и детей. Ибо те семьи, что обитают здесь, всего лишь гамма версий наших родных. Так и сдохнем на секретном объекте, где нас кремируют, чтобы и следа от двойников не осталось. «Здорово, вы тут друг друга пугаете, ребята», — въедливо сказал Ван Хорн, плавающий под потолком и глядящий в верхний иллюминатор. И никто не сказал о самом главном, о секретном грузе. Здесь, похоже, ни о какой транспозитации не слыхали. Тут то мы им подарочек подкинем. Ага. А через годик команда из Гаммы заявится в Альфу. За Данью. За добычей. За учеными-рабами. Что, наш Джимми Картер не послушает здешнего Джорджа Буша? Окей. Тогда они через альфа ретранслятора выкатят атомную бомбу. Куда-нибудь на Бродвей. И йоркнут обратно в свой мир. Рванят знатно. Пол Нью-Йорка в труху. И куда джеми денется? И Даня выплатит. И учеными отдарится. А если и наши ответят? Вообще круто. И завяжется межпространственная войнушка. А ведь гамма-ретранслятор может открыться где угодно. На лужайке Белого дома, в ротонде Капитолия. Или на Таймс-сквер в новогоднюю ночь, когда толпа погуще. Что, может быть, вы лучшего мнения о нашинских властях? Или тутошнее думаете лучше? Дорси помолчал и медленно выговорил. «Готовимся, парни. Все равно нам придется спускаться. Вода на исходе, да и кислорода больше не становится». Сделаем пару витков и пойдем на спуск. Где-нибудь над южной частью Тихого океана. Сбросим накопитель в точке Немо. Спустимся ниже 6 километров. Выпрыгнем с парашютами. Если сможем, буркнул жадно слушавший Лестер. Надо смочь, жестко ответил Майкл. И главное не забыть, лес. Активируешь систему ликвидации бета-ретранслятора. Угу, чтобы концы в воду. И погребем к берегу, размечтался Ван Хорн. Синее небо, лазорное море и белый песок. Картинка. Маневр схода с орбиты занял минуты три. Затем «Атлантис» полчаса дрейфовал, по инерции опускаясь все ниже и ниже. Дорси установил угол атаки в 40 градусов для пущего торможения в плотных слоях. И вот на высоте 120 с лишним километров сильно разреженный воздух начал ощущаться. Машина легонько подрагивала. «Входим в атмосферу», – обронил Майкл. Боясь промахнуться мимо тула рарая выбранного под будущее место жительства, он то увеличивал крен, чтобы шаттл замедлялся быстрее, то уменьшал его. А если «Атлантис» слишком отклонялся в сторону от курса, пилот совершал балансирующие повороты. Скорость упала до 13 тысяч километров в час. За иллюминаторами и окнами бушевала оранжевая плазма. Командир мягко опускал нос шаттла, уменьшая угол атаки, а ощутимо плотный воздух грубо осаживал корабль. Перегрузка наседала, потом стала спадать. Высота 5,5 километров. Скорость 350. Пора. Разгерметизация и... Рон, откроешь боковой люк? Карлайл, задыхаясь, выполнил приказ. Толстенная крышка откинулась легко. Давление сравнялось. Рев рассекаемого воздуха проник в скафандр. Лес. Штанга. Да. Николс, факая и кряхтя, высунул за борт в изогнутую телескопическую штангу. Прыгать надо было с нее, иначе отнесет воздушным потоком и ударит о крыло. Рон, ужасаясь, вцепился в штангу, как обезьяна за ветку, и пополз. Далеко внизу переливался океан. Вверху глубило небо. Черный белый Атлантис скользил вниз, не догадываясь о близкой кончине. «Прыгай, трус!» «Оно!» С трудом расцепив пальцы, Карлайл понесся вперед и вниз, однако не спешил выпускать парашют. Один, второй, третий. Все покинули шаттл. Последним выпрыгнул командир. «Теперь можно!» Купол резко дернул астронавта, и мир плавно закружился, радуя тишиной и неспешностью. Далеко впереди пикировал шаттл, неуклюжий, словно перекормленный самолет. Неожиданно его фюзеляж вздался с левого борта, швыряясь светящимся дымом, извергая клубистое пламя. Распадаясь, Атлантис закувыркался вниз. Обломки космического корабля падали веером, а за ними стелился букет дымных шлейфов. Приводнился Рон не совсем там, куда метил. Не во внутренней лагуне атолла Рарая, а в океане, но с подветренной стороны, где прибой не силен. С трудом погасив купол парашюта, он поплыл к берегу, неуклюже загребая. Его товарищам повезло больше. Ветер донес их до тихой полосы между рыжими глыбами рифа и атоллом. Ничего, ленивая волна помогла. Мягким жидким тычком закинула Карлайла на спокойную воду. Он еле доплёлся до белого искрящегося песка, плюхая и пугая рыбок. Скинул шлем, избавился от тяжелого скафандра, от парашюта. Он так и тащил эту кипу мокрой ткани за собой. Пыхтел, но тащил. Ну не бросать же. Робинзону все сгодится. Пятница, 12 апреля 1996 года. День Гамма. Французская полинезия Рарая. Рон Карлайл устало брел по белому коралловому песку. Босиком, погружая ступни в горячую сыпучесть. Выйдя к хижине, крытой шуршащими пальмовыми листьями, Он снял с крючка небольшую, килограмма на два золотую корефену отхватил зубастую голову ножом, спорол брюха. Кишки выбрасывать не стал. Отличная наживка, до утра не протухнет. Насадив тушку на кривоватый вертел, Рон подвесил ее над костром. Упал на колени и приблизил ладонь к огню. «Порядок. Жар, что надо. Будет тебе рыба на обед, Робинзон Круза. А гарнир?» Кряхтя астронавт встал и направился к рощице малость одичавших хлебных деревьев. Их развели прежние жители. Шагал он, не торопясь. Местная жизнь давно приучила его не спешить. Нет, можно, конечно, все скучные дела переделать быстро, энергично. Только вот чего для? Лишь бы поскорее устать? Ну да, появится у тебя больше свободного времени. А чем ты займешь эту прорву часов, дней и лет? Философическими бреднями? Чтобы тихо и незаметно обезуметь, как Лестер, кривясь под напором скверных мыслей, Карлайла сорвала здоровенный колючий плод хлебного дерева. Он его продырявил вчера, трижды ткнув острой палочкой. Мякоть уже должна была выбродить. Запечь на углях экзотическое яство, да навернуть жареной рыбкой. Тоскливый взгляд светлых, будто выцветших глаз, скользнул по лазуре прозрачных вод, по белой кайме песка и перестым листьям пальм, колыхавшимся под дуновениями пассата, вечного ветра. В тягучих буднях он упустил течение времени. А ведь на шестое число приходится скромная дата. Семь лет назад они высадились на этом оттоле, что клочками суши обрамлял мелкую лагуну. Тропический рай. Потерянный и возвращенный. Рона в раздражении пожал плечами, отвечая своим мыслям. Тоже мне годовщина. Было бы, что праздновать. И кому. Он еще в позапрошлом году вдреско разругался со всеми. Набил морду экс-командиру, И город удалился на дальний запад. Зажил один на Мату, в маленьком островке около входа в лагуну, километров за сорок от лагеря. Здесь когда-то стояла деревушка Гарумауа. Жило в ней человек 300, рыбаков до да ловцов черного жемчуга. Власти их переселили на Такуме и Ангатау, такие же затерянные в океане клочки суши, а Рараиа объявили ядерным полигоном, малым Муруроа. К счастью для астронавтов, до испытаний атомных бомб не дошло. Но и туземцев обратно не вернули. Так что экипаж Атлантиса робинзонил в полнейшем уединении запретная зона. Карлайл горько усмехнулся. За семь долгих лет вся неправда облезла с сбравого экипажа Атлантиса, выставив на показ истинную суть, поганое человечье нутро. Как вот эта рубаха, кое-как пошитая из парашютной ткани, сплошные дыры, а сквозь них просвечивает худое, жилистое тело, коричневое от загара. Ван Хорн ударился в религию. Пытался и остальных блудных овец вернуть в лоно церкви, а те его послали. Дорси расклеился совершенно. Ноет и ноет, жалуется на судьбу. Словит рыбину или краба. Сожрет добычу полусырой и валяется на песке, как дохлая медуза. Николс замкнулся напрочь. Похоже, что и впрямь умом тронулся. бормочет непонятно что, да сам с собою. Руками водит, словно узрел кого-то. А сам-то? Ну да, тоже облез. Стопроцентный американец Рон Карлайл, физик, легенда Беркли и прочее, и прочее, прочее, вернулся в исходную точку. Молодой, злой Бенни Шклеренко, подающий надежды за флапы из ленинградского фистеха, впал однажды во грех диссидентства, хоть и стоял в самый разгар оттепели. Решил, шли мазлы такие, пройти по натоптанной дороге Синявского, Буковского и прочих изменников Родины. А что? Пахаешь советскую власть, потычешь пальчиком в язвы социализма, И заметит тебя госдеп, впишет в платежную ведомость. Заметили. Вписали. Правда, два года Бенни отсидел-таки в добровлаге, пока не подфартило. Массачусетский технологически пригласил его читать лекции. Сбыча мечт. В штаты Шклеренко уезжал с любезного его сердцу Алиской, испытавшей на себе, каково быть женой врага народа, и с полупустым чемоданом. Малолетнему Арону тогда едва исполнилось шесть годиков. И открылись им хрустальные врата сияющего града на холме. И приняли руки их вожделенную зеленую карту. И какая жизнь тогда началась? Цимис. Цимис Мит компот. Двадцать лет спустя почтенный профессор Бен Карлайл по-прежнему преподавал в Мите. Элис осуетилась по дому в пригороде Бостона, а Рон как раз отучился в Беркли. Вырос весь в отца. Такой же беспринципный карьерист с гипертрофированным тщеславием. Астронавта хрипло, захохотал, вознеможение обнимая кольчатый ствол пальмы. «Ну вот», — схлипнул он, переходя на русский, — «хоть правду сказал. Может, мне тогда советский день к космонавтике отметить?» Утирая глаза грязным рукавом, Карлайл мельком глянул на сверкающую океанскую даль и замер. Это было невозможно, но это было. В каких-то парикабельтовых от берега белела роскошная яхта, изящная и остроносая, гонимая парой пузатых парусов. Охнув, Рон сдернул с себя рубаху, замахал ею неистово, призывая и маля. Скуля вознеможения, добежал до кострища, живо раздол угли, швырнул на съедение трепещущим из огня охапку сухих водорослей. Дым, крутясь и клубясь, потянулся вверх. «Эгегей! Сюда! Хелп! Хелп ми!» Обессиленно упав на колени, Карлайл захохотал, завыл, зашлёпал неистово руками по мокрому песку. Яхта медленно разворачивалась, бушпритом нацеливаясь на лагуну. Суббота, 17 апреля, утро, Тихий океан, борт яхты Дезерада. «Семь лет!» – потрясенно восклицал Давид Волькенштейн. «Семь долгих лет! Один на необитаемом острове! Ой-вей!» Кряжистый и плотный, с красным лицом и жирным загривком он напоминал Рону Мясника. Сын мигрантов из Одессы, Давид Маркович нынче стоил миллиард. Но яхта была им куплена не статуса ради. Советское детство взыграло. Захотелось о и дальних странствий. Карлайло внимательно смотрел на богатенького искателя приключений. Яхта держала курс на Гавайи, и все дни плавания Давид крутился и вился вокруг, надоедая Рону, как приставучая муха, но выражая жадный восторг, детское изумление и подлинную симпатию. «О!» – снова взбрулил любопытство Валькенштейн. «Рон, а ведь ты так и не рассказал мне!» как вообще оказался на...» Он со вкусом выговорил «на рарая Но наконец-то!» — мелькнуло у Робинзона в голове. Довольно потянувшись в мягком кресле, Карлайл выдохнул всем телом, вымытым телом, ощущая приятное касание чистой футболки и стиранных шорт. Сделав большой глоток дайкири, как бы ради вдохновения, Рон заговорил осторожно, будто ступая по тонкому льду. Дейв! У тебя могло создаться впечатление, что я не договариваю. Все правильно. Вы меня спасли, Дейв, и я вам очень благодарен за то, что у моей Эрбензонады оказался счастливый конец. Но рассказать все и сразу, он покачал головой, я просто не мог. Вы бы сочли, что бедняга свихнулся на своем острове. Ага! довольно каркнул Валькенштейн и азартно потер ладони. Значит, все-таки была тайна. И еще какая. Протяжно вздохнул Карлайл, с удовольствием наблюдая, как миллиардера забирает. Сегодняшний разговор он продумывал долгими часами в своей каюте, подыскивая простые и доходчивые слова, четко формулируя «за» и «против» и увязывая доводы с личностью Давида Марковича. «Однако», — Рон изобразил хмурое напряжение, «меня действительно зовут Рональд Карлайл. По образованию я физик, двинул в астронавты, но... Сюда я пришел из другого мира». Он гурько смехнулся. «Вот видите, Дейв, у вас сразу подозрения и сомнения». «Да нет», – промемлил Валькенштейн, отводя взгляд. «Давайте сделаем так», – уверенно заговорил Робинзон. «Свяжитесь с НАСА, а лучше пошлите своих людей. Пусть соберут информацию об те Рони Карлайле, о его родителях. Узнайте, где он живет и так далее. И пусть обязательно возьмут его отпечатки пальцев». «Ладно», – озадаченно протянул Давид. Я сейчас же свяжусь со службой безопасности. Мои парни живо добудут инфу. Тут твой легкий характер взял верх. Только ты пока никуда не уходи, хе-хе. Окей, тонко улыбнулся Рон. Там же. Позже. Валькенштейн нервно мерил шагами свою просторную каюту. Карлайл с легкой улыбкой следил за его метаниями. Объясни мне все, резко потребовал Дейв, останавливаясь у круглого иллюминатора. Настоящий Рон Карлайл уже два года не летает. Он живет не ту же то в Майами, вместе с женой и детьми. Тогда кто ты? Проходимец, выдавший себя за Рона? Но ваши фото одинаковы, как у близнецов. Твои родители... Ммм, о, кстати, а ты говоришь по-русски? Конечно, – мягко улыбнулся Карлайл. Это мой второй родной язык. Ничего не понял, – вскинул руки Валькенштейн. Но верю. И отпечатки. Он резко опустил полные, как у женщины, конечности. У обоих одинаковые. «Ты – точная копия Рона Карлайла, а этого не может быть!» «Может, Дейв, твердо сказал Робинзон. «Местный Рон? Он как бы моя гамма-версия, мой двойник в здешнем гамма-пространстве. А сам я из соседнего альфа-пространства, сопредельного вашему. Если бы ты вдруг очутился там, у нас, то легко бы нашел свою собственную копию. Потому что и в альфе, и в бете, и в гамме живут-поживают точные реплики человечества». Я действительно входил в экипаж шатла «Атлантис», запущенного на орбиту в Альфе. А весь его грузовой отсек занимал сверхсекретный груз. Спецоборудование, с помощью которого корабль попадал из одного пространства в другое. У нас было задание – переместиться в бету и разведать, что там и как. Это случилось в 89-м году. Тогда у нас в президенты вышел Картер, а у вас и в бете Джордж Буш. Значит, отличия все же имеются. Вытолкнул Давид, жадно внимая рассказу. В том-то и дело. Здешним СССР рулил Горбачёв, предатель и слабак. А вот в бете – Шелепин. Толковый товарищ, жесткий. Советский корабль обстрелял тогда наш шаттл. Мы попытались вернуться домой, но… Без тщательной подготовки, все как попало. Карлайл поморщился, безнадежно махнув рукой. Короче, мы угодились сюда, в Гамму. Решили высадиться на Рарая, а шаттл взорвать и утопить, чтобы не достался местным туземцам. Вдруг здешний спецназ проникнет в Альфу. Или сильные мира Гамма затеют ядерный шантаж. Она же там семья. Он помолчал, горе горестно жуя губами. Из всего экипажа выжил я один. А вот шаттл... Мы действительно активировали заряды на ликвидацию, но... Я думаю, тот обстрел на орбите повредил цепи управления. Сам видел, как у шаттла оторвало двигатели, кабину, крылья. А вот грузовой отсек почти не пострадал. Он так и лежит на дне. Километров за 100 южнее Рарая. Глаза Валькенштейна только что затуманенные, мигом обрели зоркость. «Его можно поднять?» – быстро спросил он. «Легко», – небрежно ответил Рон. «Потребуются глубоководные аппараты и судно сопровождения. Там глубины меньше километра, а точные координаты мне известны». «Ну а если мы эту штуку поднимем со дна, она не фурычит?» – раздельно проговорил миллиардер, цепко глядя на Робинзона. «Починим, Дэйв», – улыбнулся Карлайл. «Я один из конструкторов бета-ретранслятора». «А зачем тебе?» «Бета мне ни к чему», — хищно улыбнулся Валькенштейн. «Мне нужен альфа-ретранслятор». Он протянул руку. Возьмешься? Рон крепко пожал короткие толстые пальцы Дэвида. «Возьмусь». Вторник, 29 апреля 1997 года. Раннее утро. Калифорния. Ранчо вибарита Сто лет назад на ранчо пасли коров, и ковбой клеймили телят, выжигая на их шкурах тавро, вьющееся «W» изображали букву «W» из волнистых линий. Мексиканские вакерос, склонные к романтизму, именовали клейму по-своему вибарита, то есть «змейка». Дэвид Волькенштейн, купив франча присвоил ему испанское название, звучавшее красивее. Удалённый от городов и Автострат, окружённый лесистыми горами, вибарита явилась наилучшим прибежищем для альфа-ретранслятора. все как в фильме «Парк юрского периода». Очень большие деньги обеспечивали приватность и надежное соблюдение тайны. А уж какие чудовища могут вырваться из секретных лабораторий, увлеченных и романтичных толстосомов, не волновало. Вернувшись с конной прогулки, Рон ловко спешился и передал по воде вечно небритому Мигелю, исполнявшему роль секунда второго человека на ранчо после хозяина. Задегнет гнитку кукурузы. Сей, сеньор. Облачённый в потёртые джинсы и рубашку, сапожки и Стетсон, Карлайл не играл в ковбоя. Просто выезжая верхом, он отдыхал, отвлекался от заботы и хлопот, да и лучше думалось на природе. Обойдя старый хозяйский дом из брёвен и дикого камня, Рон вышел к огромному амбару. Сено здесь давным-давно не хранили, зато какая маскировка. Альфа-ретранслятор еле вписался в дощатое строение. Диски отражателей реяли под самой крышей. Редкие окошки пропускали мало света, и суровые формы успокоителей, сопряженных с преобразователем, Глыбились молчаливо и грозно. Мега-сайенс. Карлайл похлопал гладкий корпус энергосборника, вспоминая, как чертовски медленно крутилась лебедку служебного судна, как бесконечный черный трос аккуратно наматывался на гигантский барабан, а вокруг стелился великий или тихий, блистая прозрачной глубизной. Но вот на глубине смутно забелел искорёженный фюзеляж Атлантиса, очертился чётче и плавно поднялся из волн. Вода стекала с него, забрызгивая и окропляя палубу. Руина шотла развернулась в воздухе, погромыхивая мятыми створками люка грузового отсека, и могучий кран бережно опустил поднятый с в обширный трюм. Негабаритную находку размером железнодорожный вагон перегрузили на трейлер в порту, поздним вечером подальше от любопытствующих бездельников. Темной ночью, пока на автострадах затишье, довезли до ранча. Два месяца ушло лишь на то, чтобы тщательно раскидать довезённое, отбросить лишнее, а нужное починить да по новой схеме. Теперь преобразователь пространства работал не вовне, а вовнутрь, транспозитируя тесную кабину, одноразовую, вроде капсул Аполлона или Союза. Сеньор, в полуоткрытую дверь амбара заглянул Мигель. Хозяин звонил, сказал, что задерживается до завтра. Велел передать, чтобы без него не начинали. Разумеется, Мигель. Рон вежливо склонил голову. «Я только проверю все системы. Ступай». двери со скрипом затворилась, пригашая свет. «Задерживается, значит», — подумал Карлайл. «Вот и отлично». Он, в принципе, и не собирался запускать ретранслятор в присутствии Дейва. Амбар не выдержит инверсии. Горящие доски раскидает по всему ранчо. А уж переходить в Альфу вместе с Волькенштейном, как тот мечтал, — и вовсе глупость. На параллельно сдвоенную транспозитацию просто не хватит энергии. Это элементарно, Ватсон. Нет уж, домой, в родимое альфа-пространство, он переместится в одиночку. И Дейв, если что, уцелеет. Перерасход мегават выжит все, что горит. И амбар, и дом, и худущего Мигеля на пару безобразно жирным Патриком. Да и фиг с ними. Не дрогнувшей рукой, Рон замкнул подачу. Загудел трансформатор. Пугая низким воем, включились накопители. Подбежав к двери, Карлайл выглянул наружу. Никого. Притворив створку, он без шума задвинул засов. Потом, вернувшись к пультам, повключал все блоки. Транспозитация. Первый цикл. Вспыхнуло табло. Время урона имелось. Минуты две или три, как минимум. Но в кабину он не вошел, а ворвался, захлопывая люк. Потому и не увидел, как затряслась дверь под ударами кулаков и сапог. Монитор пискнул и вывел на экран. Транспозитация. Второй цикл. «Прощай, Гамма», – пробормотал Карлайл, прикрывая глаза ладонью. Разъяренный Мигель ворвался в амбар, потрясая культом. Замер на мгновение, словно зачарованный узорами пультовых оконьков, и кинулся к щитам управления, обеими руками колотя по кнопкам и клавишам. Поздно. Инверсионная вспышка полыхнула сверхсолнечным сиянием. Тот же день. Позже. Новосибирская область, окрестности озера Теннис. Цилиндрическая кабина шлюпнулась на землю с высоты человеческого роста, опрокинулась и покатилась, пока он не догадался открыть люк. Упершись крышкой в травянистый склон, капсула качнулась и замерла. Станция конечная, просьба освободить вагоны. Чертыхаясь, Рон вылез, встал, отряхивая колени, и оглянулся. «Ну, и где я?» – пробормотал он. Кабина транспозитировала на зеленую полянку в окружении великанских елей. Испуганные нежданным вторжением, птахи возобновили свой концерт. Где-то за деревьями шумела река. Положив под выпуклый бок капсулы пару камней для страховки, Карлайл осунулся внутрь, потормошил компьютер, и дисплей выдал короткий доклад. Рон прочел и облизал пересохшие губы. Десинхронизация какая, боже ж ты мой! А это что? Аварийное отключение успокоителей. Твою ж мать! выдохнул Карлайл. Мигель постарался, больше некому, прервать подачу энергии во втором цикле. Еще бы пару секунд и. Да к черту все! Он в Альфе, и это главное. Он дома. Прикинув дистанцию, Рон сообразил, что переместил его куда-то в Азию. Сибирь? Похоже. Да и ладно. Раскручусь на исторической родине. Но в любом случае следов лучше не оставлять. Сняв крышку люка, возвращенец докатил кабину до обрывистого бережка лесного озера и сбросил ее в зеленую глубь. Следом, подняв веер-брызг, отправилась вогнутая крышка. Концы в воду. «И куда теперь?» – пробормотал Карлайл, оглядываясь. «На восток, на запад. Куда?» Может так и шагать вдоль вон той речушки, что вытекает из озера. Куда-то же она впадает. Звонкий выстрел из ружья пустил гулкое эхо. Полили где-то вон за тем бором на юге. Нет, скорее на юго-западе. И Рон бодро зашагал в ту сторону. Хорошо еще, что сосновый лес чистый. Сибирские кедры не терпят подлеска. Минут через пять быстрой ходьбы снова пальнули. Осклабившись, Рон чуток изменил курс. Вскоре лес предел а впереди обозначилась фигура человека в камуфляжном костюме. «Эге-гей!» – заорал Карлайл, искренне радуясь встрече. Охотник удивленно обернулся. Его лицо поражало наивной, немного детской открытостью. Наверное, именно потому стрелок отпускал усы и бородку, хотел казаться старше, мужественнее. «Ничего себе!» – весело воскликнул он. «А я думал, тут никого на сто километров вокруг». «Да это все знакомый мой!» – выдохнул Рон на ходу, сочиняя легенду. Фу, я угнался за вами. Представляете, этот придурок решил меня разыграть. Я с похвастался, что выживу в тайге с одним ножом. Так он меня забросил на вертолете в самой глушь. С утра блукаю, не знаю даже, куда идти. Тут рядом озеро Теннис, с готовностью заговорил охотник. Оттуда километров двадцать пешком до поселка, И на автобусе с пересадками до самого Новосибирска. Вот спасибо, обрадовался Карлайл. А к озеру это куда? Туда? Да, на восток. Незнакомец тут же обеспокоился. «Только поздно уже. Куда ж вы пойдете? «Давайте лучше...» Он закинул свою вертикалку на плечо. «У меня тут зимовье неподалеку. Переночуете, а утром вместе двинем». «Ну, если не стесню», – золобался Рон. Вот только глаза у него оставались холодными. Он оценивающе поглядывал на первого встречного. Подходящий рост и комплекция, и размер ноги. Лицо чуть иное, это верно. Но если ему отпустить усы до бороду... Пойдемте, пойдемте, заторопился охотник. Меня, кстати, Аркадием кличут. Выбрала же мама имичка. Что, не нравится? ухмыльнулся Карлайл. А мне каково, позвольте представиться, Арон Шклеренко, Аркадий Панков. Засмеявшись, дуэтом, оба дружно зашагали к озеру Теннис. Зимой крепко сидела, приткнувшись к паре огромных замшилых валунов. Сложенные из толстых бревен, оно хорошо хранило тепло в морозы, а летом, когда по таге плыла духота, В его стенах держался прохладный воздух. Никаких кондиционеров не надо. Лежанка, застеленная медвежьей шкурой, громоздкая печка-каменка, лавка до да, грубо вытесанный стол. Вот и вся обстановка. «Я сам издубный повествовал Аркадий, ловко растапливая печь. «В Новосибирск приехал буквально две недели назад. Хочу устроиться в Институт ядерной физики, но еще даже от документа не подавал. все некогда было». «Так вы, физик?» – изобразил Арон приятное удивление. «Кандидат наук». Небрежно фыркнул охотник. Разменял свою двушку в дубне на трешку в академ городке. Тоже кооперативное и место хорошее. Ну, пока прописался, пока устроился. А в один переехали, подобрался Карлайл или с супругой. Какая супруга, что вы? заливисто рассмеялся Панков. Один я. 38 лет холостякую. Рон успокоился, повеселел даже. И семейное положение подходит, и возраст как все удачно складывается. То ли везет мне, то ли я что-то упускаю из виду. «Хотя, у меня что, большой выбор? Или может объявиться как есть, на радость КГБ?» «Садитесь жрать, пожалуйста», – ухмыльнулся Аркадий. Дичь охотничек не набил, но тушенкой запасся. Вместе с гостем умел большую банку. А на десерт подавали крепкий чай, приправленный травами, и сгущенное молоко. Оба пили да покряхтывали. Заболтались до ночи, приняв для пущего релакса по 100 грамм НЗ, в смысле ХО. Крепкий коньяк еще пуще развязалась за к охотнику, и тот выложил кучу подробностей своей одинокой жизни. Спать Аркадей нелегко завалился, градус опрокинул его на топчан. Карлайл скромно устроился на широкой лавке, подстелив хозяйский спальник. Сонно моргая на звезду, что заглядывало в крохотные оконце, он прокручивал в голове услышанное, привыкал к настоящему, строил планы на будущее и в какой-то момент даже бросил ругать Мигеля, испеленного в гамме. Похоже, что Сегунда, сам того не желая, вывел его на верный путь. Светлый путь, — улыбнулся Рон и закрыл глаза. Спал он крепко, и сны ним уснились хорошие. Став рано утром на заре, Карлайл снял с гвоздя ружье Панкова, старенький Зауэр Стерлинг, вынул патрон с дробью и зарядил Жакан. Охотник как раз начинал стонать и ворочаться. Рон навел ствол, почти касаясь долом спутанных волос Аркадия, и выжил спуск. От громкого выстрела зазвенело в ушах. Карлайл, морщась, глянул на расколотый череп Панкова и начал собираться. В новенькой куртке убитого лежал паспорт и аж три билета. Охотничий, военный и партийный. В карманах штанов рублей сто. В рюкзаке различные бродяжи и причиндала. Полтора литра керосина для лампы пошли на растопку. Огонь загулял по зимовью, пожирая и топчан, и стены, и труп. Рон, ощуясь от дыма сигареты, пристроился неподалеку оседлав обкорненный ствол поваленного дерева. Пламя гудело, пожирая охотничью хижину снаружи и внутри. Когда прогоревшая крыша рухнула и фаер-шоу пошло на убыль, убийца встал, закинул на спину рюкзак, да и зашагал к озеру теннис. «Рон Карлайл умер», — скупо улыбнулся он. «Да здравствует Аркадий Панков». Глава вторая. Воскресенье, 8 ноября. Вечер. Щелково, 40. Улица Калмогорова. На весь день оторваться от коллектива – великое благо. Надо, надо хоть иногда побыть одному. Обдумать приходящие моменты жизни не на бегу в вечной суете, а спокойно, наедине с самим собой. Да и просто отдохнуть от лихорадочной круговерти будней. Опять-таки, не подстраиваясь под детей и подруг, а по своему хотению. «Что, котята, жратеньки потянула?» – бодро спросил я кошево, красноречиво тершивося об ноги. Зверюга едва не закивал лохматой своей башкой. Лопой. Изрядный ком кошачьего лакмства плюхнулся в миску. Питомец с урчанием приступил к трапезе, а я поднялся в кабинет. Мягкого кресла и телека вполне необходимо и достаточно для достойного финала дня. Воистину выходного. Баба Лида с дедом Фили похитили дочек на все ноябрьские. Лея умотала с незмутненной радостью в очах, а Юлиус немного нервничала. Ее страшили перемену в судьбе. Невеста. Антон явился к нам 30 сентября, в мой день рождения и церемонно попросил руки вашей дочери и родительского благословения. Я посмотрел на Юлю, каюсь с оттенком грусти, и спросил «Ты согласна?» дочь выдохнула «Да». Рита, как водится, всплакнула, Инна тоже захлюпала. Алёхин растерялся даже. Думал, наверное, что я смотрю на него осуждающе. Вот, дескать, довёл. А мне виделось совсем-совсем иное, далекое от матримония. Антоха здорово походил на молодого Адриана Челентана, только худущего, светловолосого и сероглазого. Свадьбу назначили на март. Я меланхолически вздохнул. Течет ее течет. Вот и Юлька, девочка моя, вступает во всеобщее человечье окружение. Тот извечный биологический цикл, раскрученный и заповеданный нам эволюцией, что смахивает на сценарий всякой жизни. Человек рождается, растет, влюбляется, женится, старится. Мне будет не хватать Юлиуса. Конечно, она будет навещать родню, Бывать частенько, но и отдаляться тоже начнет. Своя семья, свой дом обязательно изменит дочечку, ставшую замужней дамой. Хорошо бы осталась в ней привязанность к папе с мамой. А больше мне и не о чем просить великие небеса, черные и голубые. Пусто дома. И непривычно тихо. Ни снизу, ни с мансарды не доносятся высокие звонки голоса моих любимых. Оставили жены своего султана. сосени стали пропадать и подолгу. То вдвоем, а то и всем трио. На прошлой неделе Рита с Наташей вернулись с Крайнего Юга. Снимали телесюжет Аши и Танкала. Да с намеками на множественность пространств. Похоже, в Кремле поёрзали-поёрзали, но решили такие издешний советский народ тоже готовить к тому, что он не одинок во Вселенной. Пока на уровне таинственных исчезновений и надуманных порталов в иные миры. А потом... Суп с котом, скучно подумалось мне. Нет, я очень рад за девчонок. Они действительно молочинки. Красотки мои и умнички. Стоит начаться «Звезде Кэц, и дворы пустеют, все липнут к экранам. Интересно же. И все на высочайшем уровне. Доктору экономических наук и доктору наук физико-математических можно доверять. А заслуженная артистка СССР привносит в учёную строгость озорной элемент игры, незатейливого юмора и утонченного соблазна. Порою я им даже завидовал. популярности нет, публичности я бегу. А блаженной возможности познавать новое. Всю прошлую неделю мои почти не покидали звездный городок. На центральном телевидении готовят шикарную программу о старте на орбиту. Вокруг Земли, вокруг Луны. А полетят Инка с Риткой, плюс режиссер. Он же камерамен, он же осветитель, он же звукооператор и так далее. Ну как тут не впасть в уныние? Мне же тоже в космонавты хочется. Я вздрогнул, прислушиваясь. Вроде с улицы донеслось о знакомое урчание Волги. Нет, померещилось. Не пугайся, Миха, вытягивай ноги в тапках, да включай видик. Что тебе остается? Мои губы скривились в кислой усмешке. Не гневи судьбу, доктор наук, директор института, замсекретаря ЦК, лауреат и прочее, и прочее, и прочее. Тебе и так многое дано, порой доставшееся даром. А ты хочешь большего? Это очень по-человечески, но ведь и меру надо знать, а заодно и совесть иметь. «Фыркнув, я выцепил сверкнувший радугой диск и сунул в щелястый зев плеера Видео Иисуса. Четвёртая заключительная серия. Гайдай с Наташкой постарались на славу. Впихнули фантастика-комедийный триллер с элементами эротики в 4 часа экранного времени. И ни единой секунды длиннот. Критики, как издавна повелось, плюются и восторгаются. А зрители валом валят на сеанс. Говорят о табличку «Все билеты проданы» не снимают в кассах кинотеатров с начала сентября. «Спасибо Рите Сынной, провели на закрытый показ. Что сказать? Четыре часа удовольствия. Мне было любопытно даже следить за выражением лиц зрителей. Люди развлекались, оттягиваясь по полной, и задумывались о вечном. Хохотали и грустили о несбывшемся. А оно у каждого свое. И не знаю уж, сколько Оскаров выхватит Гайдай и его команда в новом году, но сбор в одном СССР уже превысили сотню миллионов рублей, а касса по Европе и Америке тянет на полмиллиарда долларов и это за два месяца. Мои губы дрогнули улыбкой. Я вспомнил, как давным-давно, еще в прошлой моей жизни, сходил на отроков во Вселенной. Посмотрел, вышел из Владивостокского кинотеатра «Океан» и снова двинул на сеанс. Ричард Викторов сумел впечатлить отрока Мишу. А нынче пересматриваю видео Иисуса. До обеда в экран пелился. В обед. И вот на ужин. Смакую кадры, как яство. Огромный экран, висевший на стене, как черный прямоугольник, Осветился, безмолвно разворачивая рабочего и колхозницу. Просиял Мосфильм, и открылась стелись до горизонта безрадостная и суровая пустыня Негев. начинался рассвет, и у меня по спине мурашки забегали. Динамики проливали величественную и трогательную музыку как Содус. Этой темой начиналась и заканчивалась каждая серия. Джип Чарокки свернул с шоссе к воде Мершамон, двигаясь вдоль крутого черно-серого хребта величественных размеров. В одном я уверен сказал Эвидов, узнаваемый в роли Стивена Фокса. «Если эти монахи на самом деле существуют, то они не часто ходят в кино». Крутя баранку одной рукой, он отпил тепловатой воды из бутылки и пустил ее по кругу. «Вижу», – выдохнула Юдит, и поперхнулась, закашлялась. Монастырь покоился в маленькой скалистой просеке среди расщелин и трещин, и своими стенами из темно серых глыб походил на руины. «Может, они тут давно все поумирали?» – неуверенно сказал Иешуа. «Да и кто бы это заметил?» Стивен кивнул: так и ждешь предупреждающей таблички осторожно, через пятьсот метров, конец света. Покинув машину, все трое еще раз по настоянию девушки хорошенько глотнули воды и пустились вверх пешком. Вскоре вся их одежда намокла от пота, легкие ходили ходуном, словно отлавливая скачущее сердце. Арты хапали горячий воздух. Юдит, как самая тренированная, неутомимо рвалась вперед. Стивен тщетно пытался поспеть за нею, а Ишва все время отставал. Ругаясь и ворча, и часто останавливался перевести дух. Но они все же добрались до верха. Стояли, согнувшись, запыхавшись, уперев руки в колени, но все чаще поглядывая на единственный вход узкий люк, перекрытый тяжелой дверью из древнего бруса. Вы только гляньте, сказала Минец, которая разогнулась первой и первой смогла говорить. Каков вид? Стивен ничего не мог ответить, только тяжело поднял голову. Да, вид сверху отменный, черные скалы коричневые скалы, серые скалы. Насколько хватал глаз все скалы до да камни. Нигде ничего. Грандиозное разбазаривание пространства. «И что теперь?» — спросил Ишу, отдышавшись. «Теперь», — уверенно сказал Фокс, «мы вежливо постучимся». Голкие удары кулаком гасли, умерщляя надежду. «Никого нет дома», — прокомментировал Минец. «Эй!» — заорал Стивен. «Есть кто-нибудь?» Только он замахнулся, чтобы долбить в черную дверь ногой, как вдруг кто-то изнутри отпер задвижку смотрового окошка. Наружу выглянула пара старых усталых глаз, и дребезжащий голос каркнул «Уходите!». Смотровое окошко снова захлопнулось, и задвижка со скрежетом вошла в свое гнездо. «Вот так дела!» – растерянно пробормотал Фокс и крикнул через стену. «Эй, мы пришли, чтобы взглянуть на зеркало, которое хранит образ Иисуса!» После недолгого молчания за дверью снова послышался скрежет. «На сей раз другой!» Более серьезный. В своем пазоше вельнулся засов, загремело чугунное кольцо, и дверь отворилась с отчаянным скрипом. За порогом стояли двое стариков, истощенных немытых отшельников, бассея в прозрачном ответхости трепье, которое когда-то имело черный цвет, однако от обоих исходила некая особая сила. Тридцать лет эта дверь не открывалась. Еле выговорил один из монахов, забыв речь победу молчания. Последним в нее стучался я. Входите. На экране сменилась картинка. Основная группа преследований отставала от Стива Фокса на час. Машины пылили по необъятной каменистой пустоши Негев. А за кадром наигрывал немного адаптированный вариант «Розы в песках» от группы Чингисхан, звуча контрапунктом бешеной гонки. Я довольно заерзал. Суббота, 14 ноября 1998 года. День. Московская область, звездный городок. Яркое, негреющее солнце, шуршащий асфальт, серый бесконечный забор в зелёном бару. И вот прогал. У ворот двухэтажного КПП. Охрана деловита осмотрела обе «Волги» телевизионщиков. Водителям кивнула, трем грациям лихо отдала честь и расступилась, пропуская на жилую территорию звездного городка. В сторонке мелькнули обычнейшие пятиэтажки, желтевшие за краснокорыми соснами. Где-то там жили Гагарин, Титов, Леонов. Отсюда торилась та самая воспетая дорога в космос. А потом машины ЦТ еще раз тормознули. Дотошно проверили бумаги и подняли шлагбауму въезда на территорию служебную, где прятался таинственный центр подготовки космонавтов. Уж как грации трепетали, однако строжайшая медкомиссия оказалась бессильна. Опытные врачи, удивленно покачивая головами, признали состояние здоровья идеальным у всей троицы. Пройдете ускоренный курс». Мужественным голосом чеканил Климчук, начальник ЦПК, шестимесячный. И в расписание подготовки космонавтов внесли новые фамилии, урезанные по древней традиции. М. Грн, Н. Ивр и И. С 50-х годов космос засекречивали наглухо. «Это еще что?» – посмеялся Петр Ильич. «У военных космонавтов фамилии вообще до двух букв сокращаем». Не помогло. Ведущих звезды КЭЦ знали все и в лицо, и по голосу. Каплан Востанкина довольно потирал ладоши. Новая научно-познавательная программа затмила и клуб кинопутешественников, и Утреннюю почту, и даже Ленинский университет миллионов. Рейтинг зашкаливал, но Борис Соломонович не унимался. После небывалого успеха видео Иисуса, он заслал Грации в Иерусалим и Рим. Сам Папа Назарий поддался искушению и велел своим кардиналам провести теледив по мрачным подземельям Ватикана. Их высокопреосвященство хоть и с постными лицами, но исполнили волю понтифика. А затем Наташа с Ритой показали телезрителям новую станцию «Восток» в самом холодном, самом гиблом месте Антарктиды, зато как бы на берегу колоссального подлюдного озера. Даже суровые и неприступные дяди из Минобороны допустили Риту с в секретные города – Снежинск и Железногорск. Постепенно вырабатывались традиции. Устанавливался формат 2 плюс 1. В эфир выходили двое, а третий сидел в студии. На подхвате, как модератор и связник. Чаще всего в Останкино задерживалась Инна. Театр она не бросала, вот разрывалась между сценой и ЦТ. Хотя, кому быть в паре, а кому в гордом одиночестве, девчонки решали по справедливости, тянули жребий. «Дворская», — стегнул резкий голос, отсекая воспоминания. «Я», — подскочила Инна. «Ваша очередь», — строго начал инструктор в белом халате и добавил с ухмылочкой, — «кататься на карусельке». Ага! Выдохнула красавица, содрогнувшись. Каруселькой этот шутник называл большую центрифугу. А об ужасах перегрузок толковали все подряд. И обязательно самым зловещим тоном. У трех граций подгибались и хладные коленки, стоило только увидеть круглое как бочка кирпичное здание. Там-то и вращалась центрифуга. Громадный тёмно-синий ковшик с длиннющей ручкой трубой. Вот в этом-то ковшике им и придется испытать все прелести восьми же. Не бойтесь. Зажурчал некто в белом комбинезоне. Наша центрифуга не просто самая большая в мире. У нее радиус 18 метров. Поэтому никакая сила Криолиса на космонавта не действует. Испытаете увеличение силы тяжести в чистом виде. Вы меня успокоили. Инна вымучила бледную улыбку. Ведущую сноровистой измазали гелем, как на сеансах УЗИ. Обвешали кучей проводов с липучками, надели медицинский пояс и усадили в здоровенное кресло, пристегнув ремнями. Готово. Двое врачей, или кто они там были, развернули кресло, да так, что Инна легла, созерцая белый потолок, и покатили по коридору. «Открывай!» Следующая пара сотрудников отворила громадные металлические ставни, и кресло заехало в темноту. В кабину большой центрифуги. В ковшик. Дворская облизала губы. Створки за спиной замкнулись, и все шумы как будто выключили. В тишине щелкнуло переговорное устройство и сказала ясным голосом. «Инна, все в порядке». Приборы регистрируют очищенное сердцебиение, но волноваться это нормально. Значит так, вам предстоит выдержать перегрузки от 2 до 8 же. Физические увеличение веса в несколько раз вы перенесете, но вот психологически. Запомните одно простое правило – дышать животом. Когда мы нервничаем, то начинаем дышать грудью. Однако, стоит на вас навалиться 300 кг, вы не сможете сделать вдох. Вывод – не бойтесь, не позволяйте организму паниковать. «Аккуратно дышите низом живота, и все будет в порядке». «И еще. В момент перегрузок вам нужно будет выполнять задания. Мы должны понимать, насколько хорошо работают ваш мозг и зрение». «Вопросы есть?» «Вопросов нет», – бодро отозвалась Инна. «Тогда начинаем». Все вокруг незаметно стронулось. Дворская ощутила неприятный прилив тяжести, но это было только начало. Перегрузка наседала, давила нещадно, плющила. Инна, у вас в руке тангента с кнопкой. Быстро жмите на нее, как только загорится лампочка. Хорошо! вытолкнула женщина-космонавт. Вспыхнул индикатор на офтальмологической дуге. Клик, огонек, клик-огонек, огонек, огонек, клик-клик-клик. Инна, смотрите на экран. Хорошистка скосила глаза на монитор. Там чернили четыре колечка: три побольше, а одно поменьше, и все разомкнуты. Экран очистился, а бесплотный голос спросил, сколько всего было колечек. Четыре. Из них больших? Три. Куда они были повернуты разрывом? Два влево, нет, вправо, и одно вверх, а маленькое вниз. Пять же, шесть же, семь же, восемь же. Напротив круглого вместилища большой центрифуги пластался длинный корпус, поделенный внутри на классы для занятий. Смирно отсидев урок по матчасти ТМК, тяжелого межпланетного корабля, три грации задержались в баре космонавтов. Разумеется, ничего спиртного в барной комнатке не держали, даже кефира тут не найдешь. Зато уютно пыхтел самовар, а на полках заварка, сахар, сушки, конфеты. Одолев второй стакан, Инна крутила в пальцах недоеденную баранку. «Девчонки!» отозвалась Наташа. Косясь на риту, она тихонечко, чтобы не шелестеть, разворачивала обёртку четвёртой по счету конфеты. «Здорово тут начинается день», — заговорила она с напускным энтузиазмом. «Чуть умоешься и бежишь в одной комбинашке к весам. Если к весне поправишься хоть на полкило, — сказала Рита задушевно, — прибью». «Это самое-самое последнее». Талия быстро слопала батончик. «А ну-ка отними». «Девчонки», — твёрже заговорила Инна. «А когда по плану у нас спуск на глубину? Ну, в батискафе этом». «В апреле», – прихлёбывая чай, – ответила Наташа. «Двенадцатого вы с Ритой летите, а где-то в конце месяца – погружение в Курильский жёлоб». «Насыщенный выпадет месяц. А какой тебе подарок ко дню рождения? В космос? Вокруг Луны?» У Риты зазвонил радиофон. Поспешно выхватив его и годя улыбаясь, она юркнула за дверь. «А давай поменяемся», – выпалила дворская, проводив Гарину глазами. «Ты полетишь вместо меня, а я тогда опущусь на глубину». «Давай?» Талия растерялась даже. «Ну, конечно, я согласна», — зардилась она. «Только ты же так хотела в космос». «Да я и сейчас хочу. Просто...» «Понимаешь?» — Инна замялась, отводя взгляд. «У меня же театр. И океан мне как-то ближе». В синих Наташиных глазах облеснуло понимание. Прислушиваясь к голосу Риты, что доносился из коридора, Талия спросила в полголоса. «Ты хочешь остаться с Мишей?» Инна вспыхнула румянцем и часто закивала. Наташа ласково накрыла ее напряженный кулачок ладонью. «Оставайся. Спасибо тебе огромное». И... Она улыбнулась. «Буду должна». Понедельник. 16 ноября. День. щелкава 40. Проспект Козырева. Басистый гул ускорителя привычно опадал, затмевая посторонние шумы. Я осторожно переступила толстую вязку кабелей и вышел из технического отсека, аккуратно захлопнув дверцу. «Шеф», – приглушенно спросил Киврин, оглядываясь словно в кино про шпионов. «А настоящую, э, машину времени когда-то тестировать?» Молча обойдя хронокамеру, я глубокомысленно возрился на двухметровую стеклянную панель. Поднял голову. Сверху над кубической камерой нависал составной электромагнит, похожий на шляпу с полями. А прямо будто из пола я пустил взгляд на нижние катушки, похожие на гофрированный воротник Агаргеру. Их секции плавно сходились и раздвигались, формируя поле нужные конфигурации. «Володь!» Мой голос был негромок. Наверху ничего не знают о том, до чего мы тут додумались. «Как?» – ошалел зам. «Но ты же...» «Ну да, должен был...» Кисло поморщился я, чувствуя подступающее раздражение. «Побоялся. Мне еще только терминаторов не хватало». «Ага», – соображал Киврин. «Ага, Ганьки». Он встрепенулся. Тогда я соберу все материалы по той теме и засекречу нахрен. В обход первого отдела. Понял? Глянул я из-под Знать должны только те, кому положено. Мы. Понял, шеф. посерьезнел зам. И тут же схохмил. Начинаю действовать без шуму и пыли. По вновь утвержденному плану. Фыркнув, я покинул лабораторию локальных перемещений и поднялся к себе. В приемную уже топтался коренастый плотный мужчина лет сорока, заросший бородой и усами как полярник но строгий синий костюм сидел на нем, как влитой. «Вы ко мне?» – поинтересовался я на ходу. «К вам, Михаил Петрович!» – защебетала алочка «Товарищ из Новосибирска!» Товарищ из Новосибирска протянул руку. «Аркадий Ильич Панков, физик, доктор наук», – представился он и продолжил в той же манере, лаконичный и разрывчатый. «Занимаюсь темой транспозитации». «Направили в ваш институт». «О, такие кадры нам нужны», – жадно ухмыльнулся я. «Прошу». Мой сверхчувствительный организм чуял, панков напряжен и многое скрывает, но мне и самому было, что прятать от города и мира. «Скажу сразу, что ничуть не покушаюсь на ваши лавры первооткрывателя», молвил Аркадий Ильич, усаживаясь в кресло. «Просто моим желанием было догнать и перегнать Америку, а у штатовцев в ходу именно этот термин – транспозитация». «Да, меня допустили до ваших работ», – энергично кивнул я, небрежно приседая на край стола. Компактифицированный бета-ретранслятор, как вы выразились в диссертации, впечатляет. Вместить трехэтажную бандуру, что мы когда-то собрали здесь, в грузовой Бурана, это надо суметь. Так, с жильем проблемы есть? Я продал кооперативную трешку в Академгородке, спокойно сообщил Панков. Думаю, купить хотя бы двушку здесь, в сороковнике. Понятно. Если что, обращайтесь. Так, я порылся в бумагах. Ну что ж, один из двух засекреченных корпусов нам возвращают. «Откроем там лабораторию транспозитации». «Статус завлаба и старшего научного сотрудника вас устраивает?» «Вполне», – сухо ответил Панков. «А ведь он тщеславен», – мелькнул у меня. «И, похоже, амбициозен не в меру, но работает отчетливо». «Ваши планы, Аркадий Ильич? Панков подобрался. «Модели пространственно-временных структур, разработанные вами, хороши», – вымолвил он. «Но мне хотелось бы несколько… Эм, расширить рамки теории совмещенных пространств». «Гамма-пространство?» – быстро спросил я. «Дельта?» За флаб мотнул головой. «Нет», – резко сказал он. «Эпсилон и дзета. И капа». «Ого», – подивился я, – «запросики у вас». «Хм. Ну, ладно. Согласен. Дерзайте». Аркадий Ильич отклонился, и в кабинет тотчас же процокала каблучками Алла, светя улыбкой. «Михаил Петрович», – заворковала она, – «звонил Марчук». Его утвердили членом Политбюро. «Нормально», – обрадовался я. растет человек». «Да», – подхватила секретарша Лучась. «Игорь Иванович выдвинул вашу кандидатуру на должность секретаря ЦК КПСС вместо себя». «О как!» – меня развентило ошеломление. «А у нас коньяк есть?» «Конечно», – тряхнула Аллочка челкой, «Достать бутылочку?» «Доставай». «Там уже кирвина с Корнеевым лезут». Ярмуальдыч замаячил. «Тогда», – поднял я начальственный палец, «самую большую бутылочку». Глава 3. Воскресенье, 22 ноября, утро. Щелково 40, улица колмогорова Я выключил комп и развалился в кресле, глядя за окно. Там сосна качала веткой, словно пытаясь залезть в форточку или хотя бы стекло царапнуть колючей хвоей. Смутно мне было. С одной стороны, все в моей жизни складывалось превосходно и замечательно. На ближайшем заседании Политбюро в четверг утвердят нового секретаря ЦК КПСС Гарина Михаила Петровича. Буду заведовать отделом науки и вузов. А этот пост-то нынче куда весомее даже промотдела. Все отраслевые министерства, считают демонополизированы и разокрупнены. Директора вывели заводы и фабрики в автономное плавание. Из Центрального комитета и рулить-то нечем. Зато универов с ней только больше становится. Сам недавно ленточку перерезал на крыльце Акалайпетского университета. Это в Калининградской области. Долго ли, коротко ли, а с кандидатом в члены Политбюро. Все хорошо и даже лучше. А я с непонятной тревогой выискиваю тучки на безмятежно ясном небе. Иногда просыпаюсь посреди ночи, брожу по затихшему дому. Просто так, чтобы устать. Наброжусь, лягу и засну. Вчера вон в три ночи спустился в холл, поближе к камину. За окнами тьма, первые снежинки шеберстят по стеклу, а я сижу и сонно пелюсь в огонь. Больше часа сидел и пелился, пока Рита не увела меня наверх. Шипкочувствительная натура целителя улавливала некие знаки, посвенные, весьма туманное очертания неведомой угрозы. И я мучительно соображал с утра, что же это такое, реальные предвестия или экстрасенсорный шум? Отмахнуться мне или забеспокоиться? «Пап», — негромкий голос Леи смахнул мысли. «Ты работаешь?» «Не», — отозвался я, и девочка быстренько забралась ко мне, прижалась, уютно задышала в шею. «Соскучилась?» «Ага», — хихикнула Лея. Поерзав, она спросила серьезно. «Пап, а когда я вырасту, мне можно будет вот так вот приходить и залезать к тебе на колени?» «А что?» — мягко улыбнулся я. «Есть сомнения?» «Ну, я же буду большая, тяжелая». «Ну, не тяжелее твоей мамы». «А и правда», — оживилась дочечка, — «она вчера целый час на тебе сидела. Вы тут тискались». В ее тоне зазвучала ревневая ворчливость. «Наверное, все ноги тебя отдавила Я ласково погладила золотистые прядя и с чувством сказал. «Это приятная тяжесть. Вот вырастешь, будете на мне обе сидеть». «Мы же с ней не поместимся», — недоверчиво нахмурилась Лея. «Почему? Ты на правом колене, мама на левом. Или наоборот. Так втроем мы будем дискаться». «Нетушки», — активно воспротивилась доча. «Я одна хочу». «А мама?» «Потом пусть. Или до меня. По очереди». Смеясь, я крепко обнял маленького борца за социальную справедливость. И весь негатив – долой. Там же, позже. Ровно в полдень к нам пожаловала Браилова. Прикатила на своей старой, чиненной-перечиненной, но круто тюнингованной ладе. Признаться, я обрадовался Ленкиному приезду, хотя и некий маловразумительный стыд отяжелил душу. Словно это я виноват в женских бедах моей бывшей помощницы. Браилова продолжала работать в НИИФ на незаметной должности, по-прежнему стройная и приятная, но замкнутая, как бы отгородившаяся от всех. Замуж ее звали чуть ли не дважды, но Лена деликатно уворачивалась от серьезных отношений. Сейчас-то ей полегче стало. Ну как бы полегче. Сын Денис вырос, вымахал с дровяком, и в октябре его призвали в армию. А Юля Браилова в будущем году заканчивает институт. Она, в общем-то, дочь той самой Инны Гариной, что погибла в Бете, но к Ленке привязалась сильно. Юля с раннего детства легко и просто называет Браилову мамой, хотя и в курсе, кто ее родители. Вопрос об отце девушка старательно обходит, а вот на могиле матери побывала в прошлом году. Разрешение на перемещение в бету ей выдали сразу. Так вот и живут вместе, доченька и мамочка. Легко ли? Встречать Лену я спустился сам. Женщина замешкалась на пороге, лицо ее дрогнуло, отражая неловкость, и мне самому пришлось наводить мосты и устанавливать отношения. «Привет, Ленусик». Я платонически обнял гостью и чмокнул в щечку. Ну, хоть раз в пятилетку заходишь, и то хорошо. Да, вот, смутилась Абраилова. После работы некогда, а по выходным. То дача, то машина. А бывает весь день валяясь в субботу. Ну, правильно, поддержал я ее с натужным энтузиазмом. Не в понедельник же валяться. Проходи. Да я с Наташей хотела посоветоваться. Она дома хоть? Я принял Лену шуршащую куртку и подбородком указал на кухню, откуда расточались сытные запахи. Здесь она. Вдохновенно творит шакшуку. «Наташ, к тебе!» талев в кружевном передничке выпорхнула из кухни и радостно взмахнула руками. «Ленка, привет!» Обняв незваную визитершу, она решительно повела ее трапезничать. «Сейчас я тебе гранатового вина налью». «Да я за рулем, слабо воспротивилась Елена. «Всё равно налью!» – пригрозила Наташа. Развезет, такси вызовем!» «Оставляю вас!» – шаркнул я ножкой по-светски. «Миш, не уходи!» – Браилла возорделась. «Какие у меня секреты!» «Да я им Вообще-то я из-за Юли. А что с ней? и бровки беспокойно сдвинулись. Ну, понимаешь, Лена нервно сплетала и расплетала пальцы. Михаил? Каким бы он ни был, но ведь паранорм. А Юля? Она обычная девчонка, как все. Вот только это пока или... В общем, не знаю, что и думать. Ах, вот оно что. Затянула талия светлее. Ловко плеснув темного ремона, раздала закнувшие стаканы, не забыв о себя. Ммм, вкусно. Она поболтала остаток, и луч солнца выбил из вина бордовый высверк. Паранормальность – дело тонкая, Рецессивный признак. Это у нас с Мишей без вариантов. Чистая линия. Просто и у него, и у меня одинаковые пары рецессивных аллельных генов. Поэтому лечка стопроцентно унаследовала нашу паранормальность. А вот если пара аллельных генов гетерозиготна, как у Инны Дворской или у Марины Сильвы, то вероятность появления паранормального ребенка от гомозиготного отца – 50%. 50-50, Понимаешь? Это как в той шутке про синоптиков. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Дворской повезло. Родился Васенок. Его Наталишка паранорм. А вот у Инны Гарина из Беты не сложилось. Родилась гетерозиготная Юлечка с закладкой в геноме. Понимаю, протянула Лена, не двигаясь, будто зачарованная. Полегчало, ухмыльнулся я. Ага. Браилова смешно фыркнула, мигом напомнив мне наше общее прошлое получается я еще могу стать бабушкой паранормика если юлька выйдет из целителя м, -м, м наташ она ли еще ну я же говорила, — залучилась талия. — вкусная да м да знаешь я боялась будет кисло ну нет и послевкусие сладкое зазвонил радиофон я немо извиняюсь удалился алло маринка привет миш голос серершова звучал тускло ты сильно занят сможешь подъехать ну да я насторожился Что-то случилось? Случилось. Жду. Тот же день. Позже. Щелково, 40. Проспект Козырева. Марина встретила меня в фае Института времени. все такая же элегантная и стройная. Конечно, с первой нашей встречи минуло без малого четверть века, но черную гриву Расситы до сих пор не пятнала седина, а морщинки на лице и на лбу разглаживались почти без остатка, стоило ей напустить на себя безмятежность. Лит Бойерс убит негромко сообщил Ершова, дрогнув лицом. «Я похолодел, одновременно испытывая пренеприятнейшие чувства беспомощности. Мне лично Буерс не был симпатичен, как тот же Фейнберг, но смерть уравнивает». «Убит?» – резко переспросил я. «Это точно?» Начохара сосредоточенно кивнула и повела меня в лабораторию локальных перемещений. Тело Буерса обнаружила Едвига Корнеева, приблизительно без десяти одиннадцать, отрывисто излагала Марина. Медэксперт установила время смерти. 10 утра. Буйерс лежал на полу, упав с верхнего яруса старого ускорителя. 20 метров хватило, чтобы разбиться. Поначалу я решила, что Лид нечаянно свалился, презрев нормы ТБ, но там наверху высокое ограждение, просто так не упадешь. Суицид? Она медленно развела руки и затрясла головой, выдохнув Не верю. Баба Валя рассказала, что Буйерс забегал к ней часов в 8. Шутил, говорит, смеялся, с удовольствием выпил две чашки кофе с пирожными. Как-то не похоже на поведение самоубийцы, согласись. А еще наша буфетчица удивилась тому, как Лид был одет, белый халат поверх нарядного костюма. Наглаженный, говорит весь, при галстуке, и какой-то радостный, аж светится. Баба Валя его еще спросила, и на свадьбу ли собрался. А Лит засмущался, но сообщил такие по большому секрету, что сделал предложение Лизе Пуховой. Я застонал, морщась и задавливая утробное рычание. «Вот же ж гадство какое!» – вырвалось у меня. «Снова бедная Лиза одиноко, Снова жизнь кувырком. Сколько же можно?» «Да вообще...» – тонко поддохнула Расита, «Мы вошли в лабораторию. Тело Бороса успели унести. Лишь на полу белел страшненький рисунок – меловой контур. Последний заперов, хмурый, набучившийся мужчина средних лет, остриженный под новобранца, в допрашивал заплаканную Пухову. «Итак, он подарил вам кольцо примерно в 8.30», – настойчиво бубнил он. «Да» вытолкнула Лиза уставшим и безжизненным голосом. Лид, его не было целый месяц, а в субботу он вернулся из отпуска. Позвонил вечером. Ну и мы договорились встретиться сегодня утром. Прямо здесь, на работе. А позже, — представил следователь, — позже вы виделись с убитым? Женщина закрыла глаза, зажмурилась крепко, но слезы все равно покатились. Да, — схлипнула она, — где-то в полдесятого, на втором этаже. Лид был какой-то очень задумчивый. Мне даже показалось, что он расстроен или напуган. Но я тогда ни о чем его не спрашивала. Просто сказала, чтобы приходил к нам на чай. Девчонки пирожки принесли. Он их любит. Любил. А Лид заверил меня, что придет обязательно. Только сначала кое-что проверит и придет. Если дословно. Он сказал, я должен кое-в чем убедиться. И... и все. Лид ушел. Больше я его не видела. Живым. Я сжал зубы, неприязненно глядя на опера. И тут милицейский чин реабилитировался в моих глазах. Накрыл своей пятерней безвольную лизину ладонь и сказал тихо, но жестко: «Мы обязательно найдем того гада. Обещаю вам». Пухва слабо улыбнулась и кивнула, моргая слившимися ресницами. «Товарищ векшен Марина обратилась к оперативнику строгим официальным голосом. «Вы просили информацию по сотрудникам». «Да-да, товарищ майор. Слушаю вас». Расита кивнула. Первыми на работу вышли Валентина Кирбит, наша буфечица. Изинаида Знаменская, уборщица. Затем пришли еще 18 человек. Впрочем, двое из них явились уже после 1. Вот список. Ага, хищно протянул Векшин: Вайткус, В. Корнеев, Я. Корнеева, Едвига. Ага. Киврин, Панков, Почкин, Пухова. Спасибо, товарищ майор. Будем искать. Вторник, 8 декабря, день. Центральная Атлантика, борт К-29. Седьмая оперативная эскадра оставила за кормой многие мили студенных морей, тяжелые свинцовые волны и суровый посвист ледяных ветров. Нынче вокруг синели теплые воды. Гирин усмехнулся, глядя на океанский простор с высоты полета. Рокочащие лопасти вертушки приподняли его над флотской суетой. «Как идут, а?» – довольно проворчал контр-адмирал Мехти, выглядывая за дверцу дежурного Камова. «Да», – отозвался Капрас, поправляя наушники. Лишь оторвавшись от уровня моря можно оценить всю мощь атлантической эскадры. Два больших авианосца – Ульяновск и Свердловск – шли посередине ордера. В Российской Минск – на флангах. Замыкали строй тяжелые атомные «Орланы» – Калинин, Фрунзе и Дзержинский. А впереди резали волны хищные длиннотелые атланты – Москва, Комсомолец, Октябрьская революция и Варяг. Чуть сбоку громоздился огромный УДК «Севастополь». А между кораблями первого ранга затесались эсминцы типа «Сарыч». Парочка остроносых БПК, большие морские танкеры Днестра, «Нева» и «Кама». Две автомарины крались в глубине. «Целый флот», — затянул адмирал Калмогоров, Камеск. «Мать моя родина». Эскадра широко и лихо бронила океан. К самому горизонту утягивались параллельные белёсые борозды, кильваторные струи. «Товарищ адмирал», — по уставному начал Гирин, пальцем прижимая усик микрофона. Вадим Александрович! перебил его командир эскадры, сохраняя лицо спокойным и бесстрастным. Однако глаза выдавали чисто мальчишеское озорство. Вадим Александрович моментально сориентировался Капрас, раз, замечая коварную улыбочку мехте. Пока летим, не уточните ли, какими будут наши действия? Прямыми или непрямыми? И теми, и этими. Калмогоров энергично кивнул, словно клюнул вибрирующий воздух. Да и фронт, м -м, работ велик. Федерация Сахель грозит раскинуться на всю Африку от Красного моря до Атлантики. Даже сейчас, без Судана и Чада, территория Федерации громадна, поэтому разделимся на два отряда. Первый УБК возглавит Атахмансип Гасанович, и он будет действовать у берегов Сенегала, направления Мавритания и Мали. А вторым УБК, Иван Родионович, командовать вам». «Есть», – вытянулся Гирин, слыша пульсирующий звон сердца. «Да сидите вы», – заворчал адмирал, – «а то еще вертолет завалите». На втором быка Нигер Верхняя Вольта, э, Буркина-Фасо. Сосредоточьтесь в Гвинейском заливе. Нигерия не станет мешать полетам палубной авиации. И помните самое главное. От нас с вами зависит, а за кем пойдет Африка. За Советским или за Европейским Союзом. Прониклись? То-то. Мы сейчас, можно сказать, вписываем африканский континент в зону своих стратегических интересов. И правильно делаем. Вон, взять тот же Нигер. Нищета там просто чудовищная а ведь под ногами в недрах не счесть сокровищ, один уран чего стоит. Вот только французы хапали его за бесценок, и местным надоело жить впруглоть. Поглядели они на Эфиопию, поглядели на Садр и прогнали парижских хапук. Давай нас теребить, мы тоже хотим. Да это понятно, протянул Капрас, глядя, как загнутыми стеклами перекашивается березовый горизонт. Но раз всем все понятно, усмехнулся адмирал, ставлю боевую задачу уничтожать всеми средствами, кроме специальных, конвоя и базы исламских повстанцев, а туарегов, склонных к сепаратизму, особенно в районе Малийского Азавада, принуждать к миру. Пусть садятся за стол переговоров и рисуют с властями Сахеля границы будущей автономии. Однако дипломатия начнется лишь тогда, когда мятежники ощутят силу и поймут, что сопротивление бесполезно. Вопросы есть? Вопросов нет. К-29 скользнул с небес, зависая над вертолетной площадкой такра фрунзе, флагмана эскадры. Совет в филях! прокряхтел мехтя отпирая дверцу. Вы не правы, это Хмасип Агасанович, спокойно парировал Гирин. Мы же не отдаем Москву французу. Москва за нами. Седой контр адмирал фыркнул и мелко рассмеялся. Что я вам говорил, Вадим Александрович? воскликнул он. Стержень в нем есть. Посмеиваясь, Камыск передал наушники с ларингами литунам и натянул фуражку. Пойдемте, товарищи, обсудим. Оффлайн и онлайн. Он ухмыльнулся. Чем скорее сядем, тем скорее выйдем. На оперативный простор. Пятница, 11 декабря, день. Луна, залив радуги, горы Юра. Это только так говорится, экспедиция на другой берег о моря дождей. А попробуй-ка, разверни поиски без рэперной базы. Это же Луна. Здесь все нужно завозить, даже воздух. Ленов, правда, сдержал слово. Послал пару луноходов колесить по долинам и по Юра, Юры. Но Дворский не доверял автоматам. Робот проедет мимо любого странного образования, поскольку само понятие «странность» не алгоритмизируешь, не вдолбишь в скудный электронный умишка, что любую необычность следует трактовать как рукотворную. Хотя... Федор Дмитриевич усмехнулся, вспомнив, какой ажиотаж поднялся вчера. Луноход-12 обнаружил четыре небольших кратера, расположенных по дуге. Самое замечательное было в том, что одинакового размер воронки расходились под одинаковыми углами в 10 градусов. Пришельцы? Увы. Каприз космических стихий. Объехав громоздкий куб реактора, Дворский загнал вездеход-краулер под навес и поставил его на зарядку. Наловчился. Фыркнул он, достигая тамбура лунной припрыжкой. На звезде даже соревнования устраивают. Чисто здешний спорт. Требуется хорошо владеть телом в условиях малой гравитации. Земные привычки толкают к серьезным усилиям. А на Луне мышцы нужно как раз тормозить. Да с хорошим расчетом, чтобы выдерживать ритм мелких скачков и при этом не терять равновесия. Плотно закрыв овальной дверь кессона, Фёдор Дмитриевич дождался, пока давление сравняется, и протиснулся в раздевалку. Стоило вылезти из скафандра, как ноздрей коснулся крепкий горелый дух. Так пахнет лунный реголит. Дворский зябко повел плечами. Скафандровая обогревалась по остаточному принципу а на улице – минус 200. Быстро юркнув в переходник, он согрелся под волной тепла. Хорошо. Станция с громким названием «Порто Ридис» состояла из одного единственного жилого блока – стандартного цилиндра на два отсека. Налево – жилой, направо – научный. К спальным местам и крошечному кухонному модулю Федор Дмитриевич даже не сворачивал. Искать бурбурыча надо было за рабочим столом. Так и есть. Сидит, сутулится в мешковатом комбинезоне уткнулся в микроскоп и ушел от мира. «Федь, ты?» – глухо обронил Кудряшов, не отрываясь от окуляров. «Не, не я». Дворский присел перед толстым круглым иллюминатором, снаружи прикрытым козырьком. Гладкая равнина залива радуги укатывалась за горизонт, светясь пепельно серым в сиянии невидимой отсюда земли. «Федя, глянь». Геолог удивленно посмотрел на Бориса Борисовича, поражаясь тону его голоса, дрожащему, как ослабленная струна гитары. «Знакомый минерал?» Кудряшов протянул прозрачный серый кристалл. «И вернит!» – ухнул Федор Дмитриевич, жадно рассматривая находку. Это была половинка столбика, словно разрубленного вдоль. Место разруба, испещренной порами микроскопических каверн, отливало матовой скристый серостью. «Я откопал его у органной скалы», – гордо сообщил Бурбурыч. «Вероятно, кристалл тысячи лет лежал на поверхности. Видишь, верхняя часть изъедена микрометеоритами». Потом рядом грохнулся болит покрупнее, и артефакт засыпала А вот тут и тут видны остатки напыления из Индии. Значит, верным путем идем, товарищ Кудряшов», – воскликнул Федор Дмитриевич. Может и так, товарищ дворский, проворчал Борис Борисович, только сегодня твоя очередь дежурить по кухне, а я что-то не вижу ужина на столе. Будет вам ужин, заверил его Федор. Званый, с десертом и коньячком. Надо же обмыть артефакт. Стояла долгая лунная ночь. Но округлое окошко станции уютно светилось. Двое носителей разума сидели в крошечной скорлупке из алюминия с композитами, лепившейся к безжизненному шару вкусной материи. Они праздновали и придавали смысл всему и крошечной луне, и бесконечной вселенной. Глава четвертая. Воскресенье, 13 декабря. День. Щелково 40, улица Калмогорова. Забыв сделать уроки в пятницу, Лея быстренько порешала задачки, О упражнение по-русскому выписала красивым почерком, почти каллиграфическим. Ей нравилось плавно вводить пером, чередуя нажимы с завитушками. «Скоро Новый год», – подумала девочка с удовольствием. «Странно. Я же знаю, что Деда Мороза не бывает. А все равно жду елку. Она быстренько собрала портфель на завтра и вышла на галерею. Сверху с высот мансарды доносились смутные голоса. Мамин и тетя Риты. Лея не любила подслушивать но тут вдруг встрепенулась, уловив папина имя. Девочка тихонько поднялась по крутой лестнице, думая о том, что сумеет бесшумно шмыгнуть к себе, если взрослые решат вдруг выйти из маминой комнаты. Никто и не заметит. Чувствуя, как теплеют щеки, Лея одолела еще две ступеньки. «Не знаю, Рит», — донесся задумчивый голос мамы. «Регулярные слияния, конечно, омолодели Инне душу, но эгоцентризм закладывается в первые годы жизни. А может, и вообще вещь врожденная». «Да», – вздохнула тетя Рита. «Когда Инка у нас поселилась, даже я почувствовала, что она начисто лишена эмпатии. Сколько раз бывало, Инна берется смаковать тошные для нас воспоминания. Вполне невинно, не со зла. Она просто не догадывалась, что Миша или мне плохо от них». «О», – затянула мама, было – «было-было». ведь Инна сама же страдает от того, что нет в ней этой способности ощущать чужую боль. И вот именно такой м -м, душевный пробел портит ее жизнь с Мишей. Инна, как бы не ведая того, вносит в их отношения дисгармонию и разлад. «Только как ее вразумишь?» «Так именно!» – воскликнула мама расстроенно. «И ведь она чувствует что-то не то. Копается в себе, мучается. Да пусть даже и разберется, поймет причину, а толку? Характер – это такая данность. Его можно сломать, а вот исправить не получится». Лея тихонько спустилась с лестницы и вышла на галерею. «А вот у меня получится» подумала она наперекор, решительно сжимая пухлые губки. Уточнив в интерсете, что значит эгоцентризм и эмпатия, девочка взялась за дело. Силу в себе она чувствовала давно, но пользовалась ею редко. Разве что ранку залечить, на себе или на Юльке. Или на талишку успокоить, когда та вдруг просыпалась и начинала хныкать. Лея улыбнулась. Это папа, в самый первый раз, назвал так прелестную мелочь. И повелось. Даже упрямый Васенок обращался к дочери по милому уменьшительному. Это кто тут у нас полные памперсы набулькал? Это Наталишка. А вот тетя Вера, когда приезжала из Рио-де-Жанейро, совсем иначе сюсюкала. Она ласково ворковала. Носа Сережейра. По-португальски это значит «наша вишенка». Говорят, в Бразилии так часто зовут темноглазых девочек. А глаза у Наташки какашки, и впрямь как спелые вишни. Второклассница задумалась. Странно, но ее способность взаимодействовать с психосущностями Неожиданно усилилась с рождением Наталишки. Папа тоже чувствует подобное, гадая о причинах. «Привет, Леечка!» Инна, взбираясь по лестнице, улыбалась через силу. «Привет!» – с готовностью ответила Лея, холодея и чуя неприятное зависание. «Не бойся!» – подумала она. «Ты же сильнее страха!» «Устала в своем театре?» – спросила девочка, подлащиваясь. «Да нет! Репетиции сегодня на удивление! Без задержек!» Дворская смешно наморщила нос и пожаловалась. Голова болит, раскалывается прямо. «Да?» — глупо обрадовалась Лея. «А давай я тебя полечу. Я умею». «Вся в папу», — дрогнули губы Инны. «Полечи». «Пошли ко мне тогда», — деловито заявила девочка. «Садись». «Нет, лучше на кровать, а то я не достану». Дворская послушно пересела и сложила руки на коленях. А Лея осторожно возложила ладошки на голову заслуженной артистки, чуть касаясь гладких волос цвета золотистой соломы легкая психокоррекция как папа говорит твердила про себя девочка очень легкая о сладко простонала инна хорошо то как сразу будто свежим ветерком повеяла и всю болючесть сдула прошло спросила лея сдрогивещим голосом ага спасибо тебе Леечка. вернула к жизни обращайтесь детский смех пролился хрустальной капелью, и никто не заметил в нем следов былой трусости я все правильно сделала Твердила девочка про себя. «Я же не только ради тетины, а ради папы». Дворская гибко встала, потянулась с возвращенным удовольствием и вышла, напевая. В дверях она оглянулась и послала Лея воздушный поцелуй. Вторник, 15 декабря, утро. Москва, Старая площадь. «Сегодня у меня циковский день, и можно вернуться от научной рутины, от всей той текучки, что забивает мозги директору института, не позволяя мыслить хорошо». Ниф топчется на месте, и тут даже панковская транспозитация не в силах помочь. Аркадий Ильич всего-то догоняет и перегоняет Америку. флакому в руки и барабан на шею. А перспективы где? А нет перспектив. Нет, взяться за настоящую машину времени. МВшку, как небрежно выражается Киврин, можно. В принципе. Но мы же сами, всем нашим дружным коллективам, наложили табу на подобное неокр. А то уж больно страшненькая побочка вырисовывается. Уж лучше потоптаться. Я завизировал кипу важных бумаг, дабы в 14-й пятилетний план включили строительство университета в Белостокской области. В Беларуси уже есть три универа. В Минске, Гомеле и во Львове. Стоп. Гомеле-то уже на Украине. В западнорусской русской АССР. Всё никак не привыкну. Ну, значит, два универа у Бульбаши еще есть. Пусть будет третий. Тогда в 15-й пятилетке откроем четвёртый и пятый. Ивано-Франковский и Луцкий. Мои неспешные размышлизмы грубо прервал телефонный звонок. Винтажный аппарат из черного эбонита злобно трясся на столе и исторически дребезжал. «Алло? Гарин Михаил Петрович?» Провод донёс строгий официальный голос. «Да, это я». «Пуга», — говорит, — резко сказала трубка. «Мы ждем вас на заседании Комитета партийного контроля ровно в 10 часов». «А по какой такой надобности, Борис Карлович?» — подобрался я. «Будем разбирать ваше персональное дело, товарищ Гарин». Недоумённо послушав короткие гудки, я уложил трубку на место. Минутная растерянность в душе понемногу замещалась злостью. «Однажды вы уже плохо кончили, товарищ Пуга», – тяжело вымолвил я. «Хотите повторить?» «Ладно». Тот же день. Позже. Москва, улица Куйбышева. В доме с башенкой, где заседал могущественный КПК, я не бывал ни разу. Хотя и довелось пересекаться с Пельше, но на старой площади. И вот сподобился. Очень вежливый молодой человек в секретариате предложил мне сдать портбилет. Временно, разумеется, до окончания заседания. Я нагло ухмыльнулся, дескать, не ношу с собой. Знаю я здешние повадки. Еще при Арвиде Яновича можно было лишиться партийного билета. И ходи потом, вымагай красную книжицу обратно. Нет уж. Попав на заседание, я вежливо поздоровался. Мне сдержанно покивали в ответ. Людно не было, да и знакомы мне казались лишь двое. Сам Пуга да Енаев его зам. Последнего я, впрочем, помнил по окаянным дням ГКЧП, как у Геннадия Ивановича руки дрожали в прямом эфире. Обладая хоть малой долей мужества, твердости, стойкости, то за измену Родины судили бы не его, а Горбачева с Ельциным. Да, пришлось бы действовать жестко, устроить советскую версию Тянян Мэня. Погибли бы тысячи распайсавшихся демократов, выдающихся представителей вечных 2% дерьма. Не жалко. Зато были бы спасены миллионы душ, нормальных советских людей. Спору нет, жизнь пошла бы трудная, но СССР не распался бы. Не случилось бы смуты и разрухи святых 90-х. Не знаю уж, как Юнеф воспринял мой неприязненный взгляд, однако он заерзал. Начнем, товарищи, чинно сказал Пуга, и секретарь тут же склонился над действенно чистым протоколом, запятнанным лишь чернильным грифом совершенно секретно. В адрес комитета партийного контроля поступило письмо от коллектива сотрудников НИИ Времени, подписанное от лица товарищей, заведующим лабораторией, Старшеночным сотрудником Панковым Аркадием Ильичом. «Ишь ты!» – поразился я. «Так вот откуда ветер подол. А вон то воня сколько нанес. «Не стану зачитывать письмо», – продолжил Борис Карлович, откладывая мятый исписанный лист с приколотым конвертом. «Там приведено слишком много подробностей и доказательств полного морального разложения товарища Гарина». «А можно чуть поконкретней?» – холодно сказал я. «А то непонятно, как именно я разложился». «Извольте». Криво усмехнулся председатель КПК. «Вы, товарищ Гарин, разумеется, станете отрицать факт вашего проживания с тремя женщинами одновременно. Присутствующие возмущенно зароптали, глядя на меня как на врага народа, но и завистливое любопытства я тоже уловил». «Нет, товарищ Пуга, отрицать данный факт я не стану». Непринужденность отдавалась мне с трудом, но сдерживаемая пока ярость неплохо тонизировала. «Да, я проживаю вместе с тремя женщинами, матерями моих детей». И что в этом плохого?» Бедный Пуга даже отшатнулся. «Что?» – растерянно выдавил он. «А вас разве не смущает аморальный характер данных отношений?» «Нисколько», – хладнокровно отрезал я. «На данном судилище присутствует как минимум четверо имеющих любовниц, и характер подобных отношений почему-то никого не смущает, ведь эта достойная четверка тщательно скрывается в небрачные связи. Меня, знаете ли, всегда приводило в глубокое изумление то обстоятельство, что коммунисты атеисты по определению оценивают нравственность товарищей по партии с точки зрения христианской морали причем в самом ханжеском ее выражении И я не совсем понимаю что конкретно вас не устраивает ведь жена то по документам у меня одна а число любовниц никакими регламентами не ограничено мы должны быть уверены в своих товарищах по партии послышался голос со столпы уверены в том что он не предаст идеала революции какие пышные слова зло усмехнулся я Мною сделано для этой страны больше, чем всеми вами вместе взятыми. И кровь довелось проливать, что зафиксировано, формализовано, как у вас здесь выражаются, в моих орденских книжках. Никакими прошлыми заслугами, — представитель КПК вело шлепнул ладони по столу, — вам не прикрыть нынешнего разврата. Коммунисту, занимающему ответственные посты, негоже иметь трех жен. Я смолчал, понимая, что Пуга всего лишь исполняет чей-то заказ. Все это судилище затеяно лишь для того, чтобы посадить на мое место в ЦК своего человечка. Наверное, прими я безропотное решение КПК, уже подготовленное заранее, то и все дальнейшие события текли бы иначе. Однако мне в тот момент до зуда, до щекотки хотелось уйти, громко хлопнув дверью, да послать ответственных товарищей по всем адресам, известным любому русскому человеку. А тут еще Енаев оживился. Подняв руку, будто школьник, он заговорил со мной чуть ли не по-дружески. «Михаил Петрович, а почему бы вам тогда не развестись со своей законной супругой? И встречались бы дальше с тремя любовницами, как многие делают, не будем их имен называть?» Как мне тогда удалось сдержаться и не съездить этому идиоту по морде – отдельная история. Я встал и аккуратно приставил свой стул на место. Нацепив любезную улыбку, сказал, ясно и четко, «А не пойти ли вам всем в задницу?» «Куда?» – опешил Борис Карлович. «В жопу!» ревкнул я. Вышел и с наслаждением грохнул дверью. Весь секретариат вздрогнул. Тот же день. Позже. щелкала 40, улица Калмогорово. Пока доехал до дома, успокоился. Хотя и понимал прекрасно, что меня ждет. Звонок из того самого вздрогнувшего секретариата подтвердил самые худшие опасения. Поязливый голос сочувствующего перечислил мои потери. За моральное поведение меня поперли из секретарей ЦК КПСС и отстранили от руководства Институтом Времени. Из правда, не исключили, но строгач с занесением влепили таки. Разумеется, и служебного жилья в форме коттеджа меня тоже лишили, а институтская «Волга» отныне будет катать в Рио директора Ниф, а и Панкова. Впрочем, я больше переживал за своих жен, как бы им не прилетело за мой недостойный облик морали. А природа-то, а природа! Небо распахнулось яснее ясного, не жалея лазури, словно в утешение. И сосны вдоль улицы выстроились разукрашенные, нарядившись в пышные снежные платья. Даже расставаться с ними жалко. С такими знакомыми, с такими привычными. А надо. Подъехав к дому, я не стал дожидаться бдительного завхоза со злорадными тетками из месткома, а вызвонил доставку на дом. Тамошние грузчики, ребята, хваткие. Перевезу мебель на дачу. Игорь Максимович в свое время выстрелил за домом огромный сарай, добротный, как каркасный дом. Нашим гарнитуром там будет хорошо. Дорожка к дому серела, очищенная от снега, но я всё равно вытер ноги о коврик на крыльце и вошел в прохладный холл. Рубить дрова и затапливать камин – моя обязанность, возведенная в степень ритуала. Как прихожу с работы, так и развожу огонь. А нынче я безработный, и как бы бездомный. Из какой радости мне дрова переводить, чтобы обогреть казённую жилплощадь? Я сжал зубы. Бодрись, не бодрись, а с этим доминой многое связано и он еще не раз вспомнится в ностальгических видениях. «Переживем», – помрачнил я и слушался. Все мои грации осваивали мочасть о Звездном городке, зато со второго этажа неслись милые голоса дочерей. Удивительно, но Юля с леей не ругались и даже не спорили. Разговор тек спокойно, даже дружелюбно. «Юль, а ты точно его любишь?» – спросила младшенькая с замиранием. «Кого?» – буркнула старшенькая, как будто не понимая, о чем речь да есть тут одна плавозрелая особь все крутилось вокруг тебя антоном называется юлиус словно и не заметила ехидной составляющей не знаю вздохнула она что значит не знаю а то и значит как понять что ты любишь если никогда этого не чувствовала ну ты же любишь папу это другое неторопливо поднимаясь по лестнице я крикнул девчонки собирайтесь мы уезжаем куда крикнула Лея. спрыгнув с кровать она выбежала на галерею «Куда, папочка?» Следом вышла Юля. Я обнял обеих и серьезно сказал. «Пока переедем на дачу в Малаховке, поживем там. А сюда?» «Думаю, что сюда мы уже не вернемся. Ваш папа больше не директор». «Папусечка!» — ухнула Юля и негодующе сощурила глаза. «Придворные интриги?» «Типа того. Я неопределенно повертел кистью». «Придворные сейчас?» — нахмурилась Лея. «Разве так бывает?» «Был бы двор» усмехнулся я, а интриги найдутся. «Пап», — Лия глянула из-под лобья, «хочешь, я этому интригану устрою? Неделями будет икать». «Спасибо, кисочка». Мои губы растянулись в ласковой улыбке, но я как-нибудь сам. С улицы призывно засигналили, и я резво выскочил на крыльцо. За градой неуклюже ворочился КамАЗ с коробчатым синим фургоном. Наискось белым по синему тянулась надпись «Доставка на дом». Кореностый мужичок в чистенькой спецовке подкатился ко мне. «Вы хозяин?» «Я хозяин. Что везем?» – деловито осведомился мужичок. «Мебель, технику, вещи. Ящики нужны?» «Пригодятся. Юля, Лея, хватайте тару и складывайте пожитки. Одежду, белье, книги, посуду, все». «Есть, товарищ папа!» – младшенька лиха отдала честь, вызывая умиление бригадира грузчиков. И закрутилась стихия переезда. Я не вмешивался. Не бегал, присматриваясь за работягами, как бы те не поцарапали антикварный буфет или не кокнули вазу. Доставщики знали свое дело. Первым обгулком внутри фургона расположился кухонный гарнитур. Следом, заполняя собой каждый кубический сантиметр объема, поместился спальный, столовый и гостиной. Для привозки компьютеров и прочей тонкой техники вызвали маленький тентованный «Зиланд». Сначала в его кузов-кузовок закатили тумбу «Галема». Потом умастили станцию «Байкал» и все, что попроще. Молчаливые грузчики роняли односложные лексемы, надевая, избегая нецензурных. «Берись! Стоп! Контуй! Еще! Харе!» Поначалу я пытался помогать по тоскунам, но те корректно оттеснили меня на бочину. Тогда я пристроился к девчонкам, однако пригодился им в качестве насильщика. Для того, чтобы собирать и паковать домашний скарб, квалификации доктора наук маловато было. К трем часам дом опустел. Бригадир получил ключи от дачных ворот и от сарая 10 рублей сверху за старание и грузовики убыли. Вернулась тишина и непокой. Я медленно прошелся по мансарде, пытаясь уловить о давнишней запахе, но в носу лишь свербило от поднятой пыли. Спустился на второй этаж, заглянув в кабинет, в спальню, в комнату Юли. Девушка стояла у окна, глядя во двор. Снег пошел, рассеянно пробормотала она. Приблизившись, я нежно обнял ее, и дочь расслабленно откинула голову на моё плечо, щекоча растрепанными волосами. «Странно», — молвила она. «Мне раньше не нравилось, когда вокруг мебель, ковры, люстры. Думала, что это все лишнее, и только отбирает простор. И вот в доме пусто. Просторно. Ау!» — вот и эхо звучит. «А дома больше нет». «Чего ты тут?» — разоукалась, — забурчала Лея, переступая порог. «Заблудилась, что ли?» Растревоженный Коша запрыгнул на подоконник, и младшенькая погладила зверька, нервно дергавшего хвостом. «Кот, наверное, боится, что мы его оставим». Она заварковала. «Не бойся, киса!» «Пап, поехали домой?» «Поехали», — рассмеялся я. Вчетвером мы залезли в зеленый ретин москвичонок. Юля примастилась рядом со мной, а Лея с Кошей заняли заднее сиденье. Ворота так и стояли, распахнутыми настиж. Я вывел машину и закрыл жалобно скрипнувшие створки. Глянул на трубу, из которой не невился дымок, на замершие в безветрии сосны на темные окна, сел и поехал домой. Среда, 16 декабря, утро Щелково, проспект Козырева. Лиза Пухова успокоилась за пару дней, просто смирилась с еще одной потерей. Хотя, если честно, тогда, три недели назад, она горевала не о том, даже, что снова осталась одна, а о самой возможности построить отношения с литом. Ничего особенного между ними не было но встречались. Ну, пару раз он ночевал у нее, а она у него. Лишь однажды, правда. Все равно, Буэрс в душе оставался американцем, со всеми штатовскими повадками и привычками. Разве это нормально, начав ухаживать за женщиной, брать тайм-аут и в отпуск? А потом встречаться на работе и делать предложения. А ей-то как отказать? Пусть даже нелюбимому, непонятному человеку. Жизнь-то проходит, молодость уже миновала. Выглянув в окно аналитического отдела, Лиза дрогнула губами. Этот застенчивый и робкий опер снова здесь, околачивается перед входом. Охрана не пускает на режимный объект. Пухова отошла от окна, затем снова вернулась и отшатнулась в смешном испуге. Векшен, чудилась ей, смотрел прямо на нее. Медленно пройдясь к двери, словно сомневаясь, Лиза убыстрила шаги и спустилась в фае Независимо миновала бдительных стражей, громыхнув турникетом, и вышла на улицу. Опер топтался в пальто, замотанный в шарфы и напяливший лыжную шапочку, смотревшуюся нелепо и даже жалко. «Непрекаянный», — улыбнулась Пухова. «Вы же совсем замерзли, сказала она, кутаясь в шубку, наброшенную на плечи. Викшен смущенно развел руками. «Никак не могу уйти», — сбивчиво заговорил он. «Я... я хотел просто... даже не встретиться с вами, просто увидеться. Увидеть». Лизина улыбка пригасла, но ямочки на щеках все еще продавливались и женских глаз медленно уходила настороженность. «Как вас зовут, капитан Векшен? Негромко спросила Пухова. «Гена?» – растерялся оперативник. Покраснел и быстро поправился. «Геннадий?» «Очень приятно, Гена», – мягко сказала Лиза, и лука улыбнулась. «А зачем вы хотели меня увидеть?» «Только честно». Викшин побурел. «Я... я хотел спросить», – заговорил он, мучительно подбирая слова. «Могу ли я... вообще, хоть когда-нибудь... встретиться... с вами?» Не случайно и не по службе, а просто так. Лизина улыбка приподняла холмики щек. Вы приглашаете меня на свидание? спросила она, самоудившись кокетливым нотком в своем голосе. А могу? выдохнул Геннадий. Можете. Женский взгляд опустился долу и прянул в бок. Мысли там не были близки гена, а то кольцо. Понимаете? Это девушки вольны отказывать тем, кто им не нравится. А в моем возрасте. У вас самый прекрасный возраст, Лиза прорвалась у Векшина, и вы – самая прекрасная женщина. Я люблю вас. Там же. Позже. Пухова замедленно поднималась по лестнице, склонив голову к плечу. Она как будто прислушивалась к далеким голосам, рассеянная и в чужа Душа ее активно затаптывала ростки надежды, а те все равно проклевывались радостно и упорно, назло всем страхом и томлением. На какой-то ступеньке Лиза унила внутреннее сопротивление, испытав предчувствие счастья. Тихонько засмеявшись, женщина легко одолела пролет и прыснула в ладонь. Умеет же она задумываться. Да еще так глубоко. Ноги завели ее мимо родного отдела, аж на четвертый этаж. «Ничего. Слюблёнными это бывает», — подумала Пухова. «Но я же не...» «Совсем не...» «Или не совсем...» Она громко рассмеялась и хихикая прикрыла рот ладонями. «Как девчонка, честное слово», — мелькнула у нее. «Ну, так я же не мальчишка. Мальчишка ушел но обещал вернуться. Из приемной, ступая ломким шагом, вышла Алла Тамелина. Ее красивые губы вздрагивали, а длинные ресницы в разлет, разлёт то и дело сморгивались слезинки. алочка что случилось?» – обеспокоилась Лиза. «А ты что, не знаешь?» – заплаканные глаза негодующе распахнулись. «Они Мишу сняли». «Мишу?» – растерянно ловила обрывки смысла. «Да, да, нашего Мишу». «Директора, вот». Секретарша нервно сунула распечатку на гладкой бумаге а на ней чёрным по белому «приказ». Текст прыгал, но главный Пухова уяснила. Назначить в времени товарища Панкова Аркадия Ильича. В какой-то момент Лиза испытала жестокую ярость, еле удержавшись, чтобы не ринуться в директорский кабинет. В Мишин кабинет, куда нежданно-негаданно вползло нечто склизкое и текучее, чужое, как ксеноморф. Медленно выдохнув, Пухова обстоятельно разузнала у Аллы все подробности и бросилась вниз, к своему отделу. Она застала рабочее место пустым. Зато из лаборатории локальных перемещений доносился целый хор голосов. Замерев на пороге, поставив ногу на высокий комикс Лиза огляделась. В лаборатории было людно. Коллектив набился между хронокамерами и даже перевешивался через парапеты второго и третьего ярусов старого ускорителя. Слышались возгласы. «Да морду набить ему, и все. «Ага, и сам же в милицию попадешь. «Вот не верю я, что это панков один затеял». Он, конечно, сволочь та еще, но руки у него короткие. Это кто-то из ЦК, зуб даю. Ха, еще бы. Секретарь по науке, это же власть. Посадит сейчас на Мишное место какое-нибудь кувшинное рыло. Лиза набрала полную грудь воздуха и крикнула. Люди! От неожиданности коллектив затих, а Пухова, раскрасневшаяся в праведном гневе, воскликнула. «Что, митинговать будем или действовать?» «А ты что предлагаешь?» – прогудел Вайткус. Лично я увольняюсь, — резко ответила Лиза. О, восхитилась Едвига, задыхаясь от восторга. А давайте тоже. Напишем заявление об уходе. Все. Секундное молчание взорвалось ликующим рёвом. Молодец, Ядзя, — зарал Киврин. Правильно. Где бумага? Пишем. Обрадованная Пухова все же напомнила товарищам об утрате служебного жилья. Но Алехин лишь головой мотнул. Перебьёмся. Обездолив принтер на пачку бумаги, он раздал листы всем желающим. А желали все. Пиши. В РИО директора НИИ в товарищу Панкову. Не, надо писать сокращенно. Не ТОВ, а ТВ. Твари. Ой, сбил меня. Я так и написала, товарищу. Ха-ха-ха. От начальника отдела. Наташка, да я помню. Кто написал, сдаем. А кому сдавать? Лизаветке. Четвертью часа позже Лиза поднялась наверх, гордо держа в руках ворох заявлений. Навстречу, переваливаясь к паутиному, Шествовала Знаменская, в далеком прошлом учёная, а нынче техничка. «Здравствуйте, тётя Зин», — прозвенела Пухова. «Здравствуй, Лизавета», — злучилась уборщица. «А чего это ты так сияешь?» «А увольняюсь я, тётя Зин. Мы все уходим». Зинаида Знаменская вылупила притухшие глаза, зависнув на пару секунд, и тут же подняла суету. «Ой, подожди, подожди, Лизочка. И мою заяву тоже возьмешь, ладно? Я быстро». «Ладно, я в приёмной буду». «Ага, ага». Пока алочка Мурлыча простенький мотивчик накатала «Прошу уволить меня по собственному желанию с 16.12.98», Знаменская притащила сразу два заявления. От себя и от тети Вали, вечной буфетчицы. «Ну все, выдохнула Пухова. «Пошла». Деликатно постучавшись, она вошла в знакомый кабинет. Панков, обложившись бумагами, что-то писал. Он даже головы не поднял, задав ненужный вопрос. «Вы ко мне?» Да. Твердо ответила Лиза и положила перед в директора кипу заявлений. Аркадий Ильич виду не подал. Рассмотрев верхние от он начеркал в уголку начальственное «Вок. Уволить». И так на каждом прошении. Стопка входящих тайла, стопка исходящих росла. Подписав последний, Панков вернул пуховый пачку подписанных заявлений. «Передайте в отдел кадров». Велил он, не теряя лица, и снова ткнулся в бумаге. Лиза молча покинула кабинет. Слабо щелкнула дверь за спиной, словно отсекая прошедшее. «Свобода!» – пискнула Алла, прихорашиваясь у зеркала. «Лизочка, ты в кадре?» «Ага, отдам только. Поехали со мной». «Куда?» – вскинула брови Пухова. «К Мише, весело хихикнула Тамелина. «Он на дачу переехал. Ну и мы все туда». «Ой, конечно!» – обрадовалась Лиза и заторопилась. «Только ты подожди меня, ладно? Я быстро». Глава пятая. Среда, 16 декабря, ближе к вечеру. Московская область, Малаховка. Пока папа носил воду в баню, Юля с Леей растопили обе печи в доме. Одна из печек, огромная, под потолок, круглилась в восточную гостиную с жарким пузатым задом, а передом выдавалась на кухню, где ее жадный зев поедал дрова. Другая печь, сложная из грубо обтёсанных камней, грела северную гостиную. Топку не закрывалась широкой дверцей, только не из скучного чугуна, а из термостойкого стекла. Выключишь свет и любуешься, как огонь пляшет. Юлиус вздохнула, вспомнив камин в оставленном доме. Ничего. Это тоже в два этажа. А мансарда огромная просто. Потянула дымком, и тут же Лея захлебнулась кашлем. «Юлька!» Старшая сестрица бросилась на кухню, полную дыма, немилосердно щипавшего глаза. «Что? А! Ты же вьюшку не открыла, балда!» Часто моргая, Юля дотянулась до задвижки и вытянула ее. Огонь восторженно загудел, получив вольную тягу, и с аппетитом отведал березовых поленьев. Отворить присохшую оконную раму было непросто, но девушка одолела такие наслоение краски. Дым застроился на улицу, а взамен вливался холодный свежий воздух, пахнущий снегом и хвоей. «Я забыла совсем!» – ныла Лея, размазывая жгучие слезы пополам жирной сажей. «Да ладно!» – улыбнулась Юля. «А ты сейчас на чертика похожа!» «Ой, я сама-то!» – Лея неожиданно смолкла и порывисто прижалась к сестре. «Юль, ты не обращай на меня внимания!» «Я не вредная!» Это во мне детство играет. Никак не наиграется. Старшенькая ласково гладила кудри маленькой блондиночки. Та вздохнула, тискаясь и пробормотала. И что теперь будет? Не знаю. Юля серьезно покачала головой. Папа что-нибудь обязательно придумает. Вот-вот. Ой, надо же что-нибудь поесть сготовить. Точно. Мы даже не обедали. Будто учуяв интересную тему, в кухню заглянул Коша. Весь в путине и опилках. Лея уперла руки в боки. «Явился. Запылился. Ты где так извозился, чудище?» – выговаривала она. Вздохнула и присела, отряхивая питомца. «Обнюхивался», – хихикнула Юлия. Весь подпол излазил. Прикинув, она поставила на плиту кастрюлю с водой и сунула в нее пару окорочков, смерзшихся в холодильнике до состояния окаменелости. «Сварю бульон», – решила девушка, – «с вермишелью. Скажу, что это такое вьетнамское национальное блюдо. Фуга! Она выглянула в окно. На улице темнело, но в окошке бани пробивался тусклый свет, а из трубы валил дым. Мыться Юля предпочитала ванной, но вот париться обожала. Особенно зимой. Выбежишь, горячая, распаренная и в сугроб. Хорошо. В сенях затопали, и толстенная дверь отворилась, впуская отца. О, тепло-то как, – заулыбался он. Даже окно открыли. Это я про вьюшку забыла, – призналась Лея трагическим тоном. Пустяки, доча, дело житейское, – рассмеялся папа. Углядев косые лучи, мазнувшие по стеклу, он вышел в северную гостиную и крикнул оттуда. «Кажется, у нас гости». Тревожась почти по-женски, Юля перебежала к отцу, замечая с окнами свет десятков фар. «Волга», «Нива», «Татра» вроде или «Шкода», «Лада», «Еще одна» и «Еще». Захлопали дверцы, зазвучали голоса, и во двор повалил народ – мужчины и женщины, молодые или постарше. Узнав Вайткуса, а затем и Антона, Юлюс радостно завопила. «Папусечка, это же твои, с работы!» Выскочив на веранду, она сходу угодила в жадные руки Алехина. «Юльчик», — ликующе зарал Антон, — «мы все уволились, представляешь? Все-все-все!» Девушка видела за его спиной и весело лоскалящегося Армуальдыча, и Киврина со смешными залысинами, и яркую Ядзю, и утонченную томную Алочку, и Лизу, совершенно бедструповскую женщину. Юля немного стеснялась их. Но надо же как-то наградить Антона за доставленное счастье, за нахлынувшую гордость. И она крепко поцеловала Алёхина, долго-долго не отнимая губ. Там же. Позже. Я никогда не забуду этот день. Жалкие вражины хотели обратить его в дату моего позора и унижения, а доставили мне массу позитива. Пускай даже кто-то из Менесов ушел с работы и повинуясь минутному порыву. Все равно это мой коллектив, моя команда». Выйдя на террасу, я деликатно отвел глаза от увлекшихся Антону с Юлей, шагнул ступенькой ниже и выговорил, растягивая губы. «Товарищи!» Товарищи ответили взахлёб, смехом и разноголосицей. «Миша, не пугайся!» – воскликнула Лиза. «Мы с собой принесли. И что пить, и чем закусывать?» «Проходите в дом!» – поплыл задыхающийся юлинзов не загласили гости. «Мы следим, да и не вместимся. Хо-хо-хо!» Ко мне поднялся Румальдыч, и все стихли. Это! Пробасил он. «Миш, мы к тебе нагрянули. Не по-товарищески даже, а по-дружески». «Верно же, говорю? Да любого из нас возьми. Почти каждому ты когда-то помог. Серьезно помог. А кого-то и вовсе спас. Ну, реально же. И продолжать работать на старом месте, будто ничего не произошло. Вот и это как раз и было бы аморально». «Миш, мы тебя тоже любим!» взвился радостный лизин голос, и вся толпа захохотала. Хлопнули пробки шампанского, Забулькала беленькая. Вайтку сплеснул мне и себе коньячка в одноразовую посуду. Слово представляется директору Института времени, загудил он со своей фирменной ухмылочкой, секретарю ЦК КПСС Гарину Михаилу Петровичу. Толпа одобрительно зашумела. Стругацкие как-то сказали, что у человека в жизни есть только три радости. Дружба, любовь и работа. Поднял я тост. Ну, с дружбой и любовью у нас все в порядке. А насчет трудоустройства... Будем считать, что мы ушли на длинные выходные. Но на работу выйдем обязательно. Неважно, на старом или на новом месте. За нас. В морозной полутьме, расклады светом фар на куски, сошлись десятки пластиковых стаканчиков. И тут же слились голоса. Грубые и нежные. Высокие и с хрипотцой. Ура, товарищи! Пятница, 18 декабря, день. Московская область, звездный городок. Фон Левин подъехал к центру подготовки космонавтов, почти не притормаживая. На ветровом стекле «Черной Волги» белел пропуск-вездеход. Вышкленная охрана еще и честь отдавала полковнику госбезопасности. Елена вздохнула. Ах, с каким удовольствием она променяла бы и, чин, и звание на 10 лет молодости. Ну, хотя бы на годик. Борюсик все не сдает, хорохорится, крепенький старичок. Да и сама, который год уже красится в блондинку, прячет седину. Поздняя осень жизни. Листья облетели, а продрогшие деревья сучат голыми ветвями под студенным ветром и доносится ледяное дыхание снегов». «Кыш, кыш, негатив», – припомнила княгиня смешную мантру Риты Гариной. «Кыш, кому сказано?» Миновав серебристый миг, она затормозила у приземистого учебного корпуса. Климук верно сориентировал. У космонавтов перемена. В баре сидела пятеро. Два китайских тайкунафта, одинаковые как близнецы, смугло-индийский гаганафт, развеселый спасьюнафт из Франции и местный Авдеев. Вся пятерка сосредоточенно грызла сушки и накачивалась чаем. «А где ваши красавицы?» – поинтересовалась фон Ливин, оглядывая красные лица, потные, но довольные. «О, наши девушки!» – скричал француз, смутно кого-то напоминая. «Они в классе!» «Мерси!» – вежливо обронила Елена и со второй попытки отворила нужную дверь. В классе было пусто. Лишь трое – Рита, Инна и Наташа – вдумчиво осматривали большой и красивый макет ТКС «Луч». Странно бурчала Ивернева. но как у братина остыкуется. Задним местом хихикнула Дворская. «Здравствуйте», — длинно сказала полковник о госбезопасности, входя и плотно закрыла дверь за собой. «О, здравствуйте», — обрадовалась Талия. Инна улыбчиво покивала, а в глазах у Риты блеснула тревога. «Ничего не случилось?» «Ничего страшного, Риточка», — успокоил ее фон Ливен. И сжато посвятила трех граций в события последних дней. «Так я и знала». Огорченно воскликнула Дворская. — Это все из-за нас. — Ну, Миша уже большой мальчик, — усмехнулась Елена. — Да, — голос Инны слезливо задрожал. — Вы представляете, как ему больно сейчас? Как плохо? Рита с Натальей изумленно переглянулись, но Фон Ливен не обратила на это внимания. — Все с Мишей в порядке, Иночка. Он бодр, весел и зол. Представляете, весь коллектив уволился вместе с ним. Даже уборщица и та ушла. — Молодцы какие, — впечатлилась Гарина. И тут же надула губы. «А почему он тогда не сказал ничего? Я же ему звонила, и вчера, и позавчера. еще Юлька молчала, как партизан». «Папина дочка», – мягко улыбнулась Наталья. «Риточка, вы только не обижайтесь на Мишу», – зажурчала Елена. Он мужчина и не хотел грузить своих женщин. Я заезжала к ним сегодня в Малаховку. Юля меня борщом угостила, а Лея даже пирог испекла. Шарлотка, правда, не поднялась, но все равно было вкусно. Помолчав, она внимательно посмотрела на троицу. Миша ищет выходы, и он их обязательно найдет, А я ему пообещала все, как полагается, расследовать. В принципе, у ответственных товарищей были причины усомниться в моральной чистоте вашей семьи. Это я вас знаю, и рассказы о безнравственности и разврате не слушаю. Но любому человеку со стороны достаточно самого факта. Коммунист, секретарь ЦК живет с тремя женщинами. Как султан. А если все это подать под определенным соусом, скандал выйдет просто грандиозный. Но мы с Борисом Семеновичем задались иным вопросом. Кому выгодно? Ясно, что сам Панков не достиг бы своих целей в одиночку. Ему кто-то помог. Или он нашел патрона в Центральном комитете. Елена поджала губы. Выдам служебную тайну. Уже несколько лет мы ищем коротавца кпсс Возможно, Панков вышел именно на него? Впрочем, я сюда к вам не для того наведалась, чтобы гадать, кто есть кто. Дело вот в чем. Миша очень надеялся, что его враги удовольствуются им самим, оттопчутся в сласть, а женщин не тронут. К сожалению, он ошибся. «Сегодня с утра принялись и за вас. Сверху надавили на Останкина на Мосфильм, на Театр Сатира Требует выпереть Инну из трупы, а телепередачу с Ритой и Натой закрыть. Да еще и устроить о собрание трудовых коллективов для публичного осуждения горемниц. «Не верю», – фыркнула Инна бледнее. «Народ в театре здоровый». Фон Ливин энергично кивнула. Да уж, получик разорался прямо на репетиции. Звонит министру культуры и орёт в Радик. У нас, говорит, съемки новогоднего кабачка 13 стульев срываются. Инна должна по небеату играть. Собрание? Какое, к лешему, собрание? Вы что, хотите, чтобы весь театр разбежался? Вот же ж молодец, воскликнула Инна. А еще сердился на нас, что на телевидении снимаемся. Только ее брови сдернулись в недоумение. Хитрит что-то худрук. Кабачок еще в ноябре снят. У меня такое ощущение, — губы фон левин дрогнули в изгибе, — что они все сговорились заранее и даже выстроили стратегию обороны. И получик и Чухрай, и Каплан. Только учтите, — посторожила она, — уйти вам все равно придется. И из театра, и из Останкина. И звезду Кэтс прикроют. Тут уж... Надеюсь, что не навсегда, — серьезно проговорила Талия. Давайте поступим так. Елена осторожно шлепнула по корпусу луча. «Вас не будет ни видно, ни слышно, хотя бы до Нового года. Нам с Варюсиком надо во всей этой некрасивой истории спокойно разобраться. Подключим?» «Да уже подключили Марину Ершову. Мы еле уговорили ее не покидать институт времени. Нам же нужен свой человек. Ммм, в тылу противника. Очень надеюсь, что Панков обычный мерзавец, а не враг. Так что...» Она подпустила к губам улыбку. «Езжайте, девчонки. Утешьте своего султана». «И ничего он не султан», — надула Синна. «Просто мы любим его». «Вот и любите», – мягко сказала фон Ливен. «Окружите Мишу тройной красотой и назойливым бесстыдством». Талия, ощутив за словами княгини скрытую горечь, осторожно измолвила. «Лена, два вам ещё и сорока нет». «Сорок семь, Наташенька», – кротко улыбнулась Елена. Ивернева призадумалась. Глянула на Риту, та часто закивала, и вынула из сумочки маленький флакончик, наполовину полной тягучей золотисто-перламутровой жидкости. Фон Ливен решила, что эта вязко покачивается лак для ногтей. «Тут молодельное зелье», – вполголос объявила НАТО. «Каждое утро добавляйте в чай или в кофе две-три капли себе и столько же Борису Семеновичу». Княгиня недоверчиво нахмурилась, и на щеках ерневой протаяли симпатичные ямочки. «Юность эликсир не вернет», – молвила она с извиняющим оттенком, – «но уведание отсрочит». «Спасибо», – растерянно протянула Елена. «Это очень дорогой подарок». «Вы достойны и большего, ваше сиятельство», – серьезно сказала Рита. Суббота, 19 декабря, ночь. Щелково, 40, проспект Козрево. Марина Ершова бывало скучала даже по Григе, а уж по Искандеру ибн Джорджеру и подавно. Григорий давно невольная птица. Строившись в ракскую верхушку, он почти не покидает Багдад, а его давний оперативный псевдоним Халид пристал к нему как второе имя. В КГБ довольны. Генерал Ершов возглавляет одновременно две могущественные службы – разведывательное управление Мухабарат и управление общей безопасности. А это большая, очень большая власть. И в Кремле могут быть уверены, в Багдаде все спокойно. В этом сентябре, правда, Джорджеру повезло. Он сопровождал президента Объединенной Республики Ирака и Аравии, приехавшего в Москву с неофициальным визитом. Целую неделю Мармарина пробыла вдвоем с Халидом, часто и днем не покидая постели. А потом Григо умотал обратно в свой Багдад и сына с собой вез. Мальчику пора свыкаться с мужскими ролями в театре жизни. И осталась генеральша одна. Марина усмехнулась. Вряд ли супруг обходится без местных гурий. Да и ладно. Раздельная жизнь не только обеспечивает ее безопасность, она еще уводит от мелкой лжи и больших смрадных тайн. Сосредоточившись, Росита включила подсветку радиофона. По стенам цокольного этажа шатнулись пугающие тени. Охрана Ниев бдела, сторожа опустевший режимный объект. Ни в двери, ни в окна извне не проникнуть. Но можно открыть ворота изнутри. Марина включила свет. Неяркие светильники зажглись на низковатом потолке, ранее блики на автомашины, директорскую «Волгу» и пару «УАЗиков». Ночёхра проверила сигнализацию и усмехнулась. Отключена. Вздрючить бы бдительных стражей, но... Лучше не надо. Пускай дремлют и дальше. На всякий случай повторив чекап, да припомнив, как расположены наружные видеокамеры, Ершова приоткрыла ворота. Двое мужчин в куртках бесшумно шагнули из ночной тьмы, откидывая шуршащие капюшоны. Одинакового росту и сложения они выглядели и вели себя по-разному. Алёхин был возбужден, как всякий взрослый мальчишка, и сильно нервничал. А вот Векшин осмотрелся со спокойным любопытством. Опер и в засадах сиживал, и в ночных догонялках участвовал не раз. «Доброй ночи, товарищ майор», — усмехнулся он. «С чего начнем, товарищ капитан?» — наметила улыбку Марина. «С директорского кабинета». Обернувшись к Алёхину, Опер добавил. «Твой выход будет». А то и в этих ваших ВМ не шарю. Успокаиваясь Антон кивнул. Установим прослушку и шпионскую прогу в комп. Мне Михаил Петрович скинул. Вперёд, скомандовала Расита. Незаметно подняться на директорский этаж от труда не составило. Видеонаблюдения закольцевали еще прошлой ночью, передавая на пост одну и ту же картинку. Скучный пустой коридор. Скучная пустая лестница. Марин, шепотом позвал Алёхин на цепочках, взбираясь по ступеням. Завтра надо будет обязательно перезапустить камеры, чтобы никто ничего не заметил. Без проблем, прошелестел женский голос. Пугающе громко хлопнула дверь этажом ниже, и невидимый охранник сказал, посмеиваясь и пуская слабое, быстро гаснущее эхо. "Свои надо иметь. Дана, держи. вернешь в двойном размере. А это что?" Донесся приглушённый грубоватый голос. "Дуннил. Данхил Неуч. Я отлить" Марина сделала жест. Идем только тихо. Холодные зрачки телекамер не видели их, как упыри Хаму Брута. В директорском кабинете стояла духота и несло табачищем. Расита не выдержала, открыла форточку. Викшин вопросительно глянул на нее. Женщина мотнула головой. Датчиков нет. Четвертый этаж. Кивнув, Геннадий аккуратно вдела в уши стетоскоп и крутанул рукоятку сейфа, прослушивая щелчки механизма. Антон, уже мало сосвоившись уселся за стол, врубая компьютер. Панков, разумеется, выставил пароль, но Гарин дал подсказку, как незаметно войти в Коминтерн 8 и выйти Яко Дух Святый. Готово! деловито доложила лёхин Теперь Михаил Петрович будет знать, на какие сайты заходил Панков, с чем работал, что писал и кому слал письма. А подслушивающее устройство Антон пристроил прямо в дисплее за пластиковой вентиляционной решеточкой. Готово! Удовлетворенно кивнул Векшин, отворяя дверцу сейфа. Зафиксировав в памяти, как лежали папки на второй полке, он изъял их и пролистал. «Тут техзадание на дзе — медленно проговорил он. «Угу. Лучше я все это пересниму». «Правильно», — заценила Марина. «А здесь что?» «Переписка. Довольно забавная». Бегло улыбнулся Опер. «Панков рекрутирует спецов в свой проект». «Отлично», — вытолкнула она Чохар. «Можно будет?» Нужно. Заслать своего казачка. Геннадий тихонько фыркнул: Только не говорите мне, товарищ майор, будто вы не имели дела с контрразведкой. У меня имя есть, товарищ капитан, улыбнулся Сершова. Слушаюсь, Марина! шутливо вытянулся векшин. Переворачивая листы проекта от зета, он зависал над папкой и щелкал маленьким фотоаппаратом. Вспышки наполняли кабинет смутными тенями. У меня все! довольно потянулся Алехин, зевая. У меня тоже. Геннадий осторожно сложил папки на место и запер сейф. «Уходим». Антон возбужденно вскочил. «Секундочку». Викшин внимательно осмотрелся, подвинул кресло поближе, чуть наискосок. Тщательно протер столешницу, клацавшую клавиатуру и лишь затем снял перчатки. «Уходим». Понедельник, 21 декабря, вечер. Московская область, Малаховка. Пробегав весь день и без особого результата, я вернулся домой измочаленным. «Спасибо, девчонкам!» Истопили баню. Еще в субботу мне удалось вернуть к жизни насос, качавший воду из колодца. Перебрал, починил и пошла вода по трубам. К дому провели водопровод и даже работала канализация, но всякий раз тягать шланги от крана до бани ну вот еще. Так что трем грациям мне пришлось таскать воду, а только дровишки подкидывать. Грации и попарили меня и во все чистое до да свежие переодели, и накормили перекормили, подумал я в манере старого брюзги. Матник на 7 часов, а меня уже спать тянет. Блаженно потянувшись, я выдохнул и погрузился в мякоть старого кресла. Красота. Через северную гостиную пробежала хихикающая Лея, стрельнув на меня глазками. За ней протопотал Коша. А из восточной доносились околки быстро тающие звуки пианино. Юля наигрывала причудливую мелодию, твердо решив освоить Беккер в совершенстве. Угодили ли мы своему господину? Рита в коротком охровом халатике, в тюрбане из полотенца, присела на мягкий подлокотник слева нежно воркой и подлащиваясь. Торопливо прошлепав тапками, справа навалилась талия, стряхивая влажными волосами. «Не желает ли наш господин чего-нибудь сладенького на десерт?» Игриво промурлыкла она. «Да я сегодня уже объелся сладким», – расплылся я, притискивая обеих одалисок. Девчонки радостно запищали, и на них тут же цикнула Инна. Она стояла на пороге столовой, вытирая руки полотенцем, а плечом прижимая к уху радиофон. «Распищались тут», – ворчала хорошистка бесстыдница назойливая. «Ой, я сама-то!» — фрыкнула Рита. «Это она из зависти!» — авторитетно объяснила Талия. «Инка, видишь, стоит, одна и грустна, как та пальма. А мы-то сидим...» «На Миша!» — хихикнула главная жена. Инка показала им язык и тут же преобразилась, словно пробуясь на роль и девочке, защебетала. «Конечно, узнала!» «Здравствуйте, Наталья Игоревна!» «Ага! Ага! Так именно! Ага!» «Да, конечно! Всем же хочется Бовку с маслом!» Да чтобы еще и коркой намазать, да слоем потолще. Так что вот, коллективное письмо. О, спасибо, конечно, Наталья Игоревна. Только как бы вам самим не укнулось? Да и зои Николаевне. Что? И Ольга Александровна? Ух ты. А мне почему-то казалось, что она меня недолюбливает. Да. Вот видите. Наталья Игоревна, я вам очень благодарна. Кто? Да вон они сидят обе, улыбаются. А мы в баньке попарились. И не говорите, как на каникулах. «А вы тоже приезжайте. Мы в Малаховке. Ага. Передам обязательно. Ага. До свидания». Отложив радиофон, она улыбнулась. «Вам привет, развратницы. От Селезневой. Подвиньтесь». Уплотнив риту с Инна устроилась у меня на коленях. Они всем театром пишут коллективное письмо в Минкульт. «Шум будет». «А пусть не лезут», — воинственно вскинула кулачок Наташа. Сигнал моего собственного Радика я различил на третьем звонке. Талия зажала мой выв своим бюстом. «Наташка», — завозился я, — «ну-ка». «Алло?» «Майкл Шлек?» — толкнулся в динамике. «Мир ворт десакт?» «Да, Да, говорю». Перешел я на немецкий, и три грации живо слезли с меня. «А с кем имею честь?» По-моему, такой оборот речи понравился моему собеседнику. Его голос обрел благодушное звучание. С «Сыганом Руди Эрнстом Кренцем, генсеком Сепх и председателем госсовета ГДР». «О, геносик Кренц. Воскликнул я, чую, как зацветают увядшие надежды. «Очень рад вас слышать». «Маркус Вольф передал мне, что у вас неприятности, геносишлак». «Поснимали со всех постов геносик Кренц, криво усмехнулся я. «А весь мой коллектив уволился вместе со мной». генсек сепков впечатлился. «У нас к вам, шлак предложение». «М-м-м...» он заговорил обстоятельно, как истинный немец, заходя издалека. «После краха операции «Полония»» решающую роль, в которой сыграла гражданка ГДР Хелена фон Ливин за свою находчивость и героизм, награжденный орденом Карла Маркса и советским орденом Александра Невского, к нам отошла большая часть восточных территорий в 1945 году отданных Польше, в том числе Восточное Помирания. В сложившейся диспозиции необходимость содержать первую флотилию Вольксмарине в Пенеменде, отпала Её ее перевели в штетин а на бывшей морской базе в Пенеменде на острове Узидом. Рядом с бывшим полигоном, где во время войны Вернер фон Браун свои Фау 2 испытывал, мы открыли Институт ядерных исследований ГДР. Кренц откашлялся и торжественно закончил. геносе Шлак, мы предлагаем вам переехать к нам со всей семьей и возглавить отдел хронодинамики в упомянутом мной институте». Я глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Геносик Крэнс». Мои слова звучали в той же картинной тональности. «Я искренне благодарен вам за приглашение и с радостью приму его но только с одним непременным условием. «С каким же?» – осторожно спросил немец. «Если только ваше приглашение распространяется и на весь мой коллектив». «О, я-я», – взволнованно ответил радиофон. «Натерлих». Обговорив пару деталей, я бессильно уронил Вэф, чувствуя себя выжатым второй раз за вечер. Три грации смотрели на меня, не мигая, словно гипнотизируя. «Ну», – заерзала первая Рита, – «что там?» «А то нам было понятно, с пятого на десятое», — призналась Инна. «Мы уезжаем», — выдохнул я. «Куда?» — спросила все три разом. «В ГДР. Все». «Совсем все?» — плыхнули синим Наташины глаза. «Совсем». «Ура!» — первая закричала Инна и пустилась в пляс, исполняя нечто среднее между сальсой и ритуальным танцем племени Мумбу-Юмбу. На шум прискакали Юлька с Лией. Полопав глазами, ничего не поняв, но уловив позитив, они тоже запрыгали и завопили. Один только коша пугливый и диковато поглядывал на нас из-за угла. Зверюга не разумела немецкого, равно как и русского.